Часть третья. О чем расскажет ЭКГ? Ваша кардиограмма не зашифрована. Доктор, мне кардиограмму сняли, но только она у меня не расшифрована. А зачем ее расшифровывать? Она у вас не зашифрована. Этот диалог очень часто возникает на приеме. Пациенты придают электрокардиограмме какое-то мистическое значение. А врачи, которые умеют ее читать, да, именно читать, а не расшифровывать, считают едва ли не небожителями. А давайте попробуем поговорить об ЭКГ по-человечески. Своим названием эта глава обязана вопросу, который часто задают мне знакомые и друзья. Посмотри-ка, что у меня там на ЭКГ. Треть моей консультативной почты – это просьбы пациентов дать заключение по ЭКГ, потому что кардиограмму сняли, а расшифровать ее никто не может. Многие считают, что электрокардиограмма – это совершенно универсальный и исчерпывающий метод обследования сердечно-сосудистой системы. И если болит сердце, то обязательно будут какие-то изменения на ЭКГ. А если изменений на ЭКГ нет, значит сердце здоровое и волноваться не о чем. Сразу скажу, что и то, и другое – глубокое заблуждение. Кардиограмма – лишь один из методов цепочки обследования кардиологического пациента. И далеко не все заболевания сердца диагностируют именно по изменениям на ЭКГ. Тем не менее, оценка кардиограммы за сотню лет не утратила актуальность. Более того, ученые периодически открывают новые заболевания, которые можно заподозрить именно по изменениям на кардиограмме. Конечно, я не смогу научить вас, дорогие мои слушатели, самостоятельно читать и интерпретировать показания ЭКГ. Даже у студентов медицинских институтов на первичное обучение электрокардиографии уходит несколько лет, а у врачей навык совершенствуется всю жизнь. В первых двух главах мы обсуждали с вами факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь же мы поговорим уже о самих болезнях, об ишемической болезни сердца, о нарушениях ритма, об осложнениях гипертонии, о сердечной недостаточности. Попутно, конечно, обсудим разные непонятные словечки, которые часто встречаются в заключениях ЭКГ. Например, вы узнаете, что такое блокады ножек пучка ГИСа, синдром ВПВ и так далее. Итак, в путь. Любимая женщина-кардиолога. ЭКГ – это электрокардиограмма, слово женского рода, любимая женщина-кардиолога. Как и любая женщина, она капризна и требует к себе внимательного подхода и соблюдения определенных правил игры. Только в этом случае с ней можно договориться, и она станет помощницей в изучении функции сердца. Но если в общении с этой своенравной барышней не соблюдать этикет и делать неверные заключения из ее слов – Тогда, разумеется, проблем не оберешься. Как записывают электрокардиограмму, знают почти все. На тело человека накладывают 10 электродов, 4 электрода на конечности, 2 на руки, 2 на ноги и 6 электродов на грудную клетку. Для того, чтобы электрический сигнал хорошо проводился, кожу вместе контакта с электродом смачивают водой или специальным гелем. Чем лучше контакт, тем лучше будет качество электрокардиограммы. Длительность стандартной записи ЭКГ – около 10 секунд. Иногда вторую часть записи выполняют на вдохе. Во время вдоха немного изменяется положение сердца в грудной клетке, и мы получаем дополнительную пищу для размышления. Конечно, 10 секунд – это очень мало. Ведь если именно в это короткое время у пациента нет аритмии, нет нарушения кровоснабжения сердца, то это не значит, что их у него нет вообще никогда. Поэтому при необходимости врач порекомендует проведение дополнительных исследований, например, холтеровского мониторирования ЭКГ или нагрузочных проб. Но об этом чуть позже. ЭКГ — это запись электрической активности сердца, его электрического портрета, который нам приходится разгадывать, а при любом разгадывании всегда есть элемент вероятности. Так, например, если нам кажется, что какая-то стенка сердца утолщена, гипертрофирована, то следующим шагом будет выполнение эхокардиографии, ультразвукового исследования, при котором уже можно будет измерить толщину стенки с точностью до миллиметра. Итак, электрокардиограмма, согласно своему названию, регистрирует электрические процессы, происходящие в сердце. Давайте разберемся, что и как там происходит. В недрах сердечной мышцы расположены особые группы клеток, которые составляют так называемую проводящую систему сердца. Для простоты можно представить ее в виде электропроводки, заложенной в стенку. Хотя на самом деле все немножко сложнее. Источником электропитания здорового сердца является синусовый узел, который находится в правом предсердии. Для тех, кто дружит с электрикой, а у нас в книге много будет электрических терминов, его можно сравнить с конденсатором. Синусовый узел накапливает заряд, а потом с определенной частотой выдает электрические импульсы, которые заставляют сердце сокращаться. Следовательно, если батарейка исправна, то в первой строчке заключения кардиограммы будет написано «синусовый ритм». В первой главе мы с вами изучали анатомию сердца и обсуждали, что у сердца есть четыре камеры – два предсердия и два желудочка. Сначала сокращаются предсердия, затем желудочки. Для того, чтобы это происходило именно в такой последовательности, необходимо, чтобы электрический импульс сначала охватил возбуждением предсердия, а затем переключился на желудочки. Вот это переключение происходит в так называемом предсердно-желудочковом узле. Чаще его называют полатыни «атриовентрикулярный узел», «атриум предсердия», «вентрикулум желудочек», а еще чаще просто «ав-узел». Из АВ-узла выходят два проводка, которые по фамилии автора называют ножками пучка ГИСа. Через правую ножку пучка ГИСа электрический сигнал в основном проводится на правый желудочек, через левую ножку пучка ГИСа, разумеется, на левый желудочек. Поскольку левый желудочек — это самая большая камера сердца, и электроснабжения ей нужно много, то левая ножка еще делится на переднюю и заднюю ветви. Вот такая получается сложная проводящая система сердца. Если на том или ином участке в электроснабжении возникает авария, то мы назовем это блокадой проведения или нарушением проводимости сердца. Поговорим о том, с какой частотой должно биться здоровое сердце. Тахикардия и брадикардия. Считается, что в норме частота сердечных сокращений должна составлять от 60 до 90 ударов в минуту в покое. Впрочем, у многих сердце бьется чаще или реже. Если сердце бьется чаще, то это называется тахикардия. Тахи полотыне означает «быстрый». Это пока еще не диагноз и не болезнь. Это просто констатация факта, что сердце бьется с частотой более 90 ударов в минуту. Если сердце бьется редко, это называется брадикардия. Бради — это редкий. В этом случае частота сокращений меньше 60 ударов в минуту. Надо сказать, что все люди разные, и всегда, когда мы говорим о нормах, мы имеем в виду некое усредненное значение. Откуда вообще берутся нормы? Как человечество договаривается, чего и сколько должно быть в идеале? Очень просто. Например, почему решили, что нормальная частота сокращений это 60-90 ударов в минуту? Дело было примерно так. Взяли 10 тысяч клинически здоровых людей, которые ни на что не жалуются, у которых нет клинических проявлений болезни, и измерили у них частоту сокращений сердца. Получился определенный диапазон показателей, скажем, от 40 до 120 ударов в минуту. Напомню, Все это были здоровые люди. Согласно правилам медицинских и биологических исследований, в качестве нормы берут 95% значений из середины. Так и сделали. Откусили справа и слева по 2,5%. Оставшиеся 95% уложились в диапазон от 60 до 90 ударов в минуту. Тем не менее, у нас остались еще и те, у кого пульс составляет 50-55 ударов в минуту, и те, кто живет с частотой 95-110 ударов в минуту. Формально это считается отклонением, но если разумный врач проводит обследование и понимает, что кроме измененного пульса других признаков болезни нет, то это можно рассматривать как особенность организма, то есть вариант нормы. Синусовая тахикардия Вы вернулись из поликлиники с кардиограммой, на которой написано «синусовая тахикардия». Что делать и куда бежать? Успокойтесь. Лучше как раз не бежать, а спокойно сесть в кресло и прослушать этот раздел. Для начала у меня для вас хорошая новость. Раз тахикардия синусовая, это значит, что ритм задает нормальный конденсатор, синусовый узел. Теперь надо выяснить, является ли тахикардия признаком болезни, или же это просто ваша особенность. Давайте обсудим, какие болезни могут проявляться учащением ритма. Самая частая причина — анемия, то есть снижение уровня гемоглобина в результате кровопотери, недостаточного поступления железа в организм или других причин. Если переносчика кислорода становится мало, значит сердцу приходится работать чаще для того, чтобы обеспечить клетки кислородом. Следовательно, одно из первых исследований, которое нужно сделать при выявлении тахикардии, это клинический анализ крови. Следующая нередкая причина тахикардии – тиреотоксикоз, то есть повышение функции щитовидной железы. Иногда именно обнаружение тахикардии и снижение веса становится ключом к постановке правильного диагноза. Подтвердить диагноз очень несложно. Достаточно сделать анализ крови на ТТГ, тиреотропный гормон. При тиреотоксикозе его содержание будет понижено. Хронические болезни легких, бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких тоже нередко становятся причиной частого пульса. Недостаточное поступление кислорода в организм гипоксия заставляет сердце сокращаться с более высокой частотой. Кроме того, при бронхиальной астме тахикардия часто вызвана злоупотреблением и передозировкой бронхорасширяющих препаратов Винтолин, сальбутамол и так далее. В этой ситуации грамотное лечение заболеваний легких позволяет справиться и с тахикардией. Учащение пульса могут вызывать и другие лекарства, в том числе антидепрессанты. Некоторые препараты от давления, амлодипин, нефидипин, антиаритмики, аллапинин, гормональные препараты, преднизолон, а также привычка пить много кофе, тонизирующих напитков, любовь к алкоголю и сигаретам. Тахикардия может возникать на фоне повышения температуры при острых и хронических инфекционных заболеваниях. Конечно, сами по себе заболевания сердца тоже могут быть причиной тахикардии. Но в этом случае, как правило, на ЭКГ помимо синусовой тахикардии будут еще какие-то изменения. Например, признаки перенесенного инфаркта миокарда, нарушения ритма, блокады и так далее. Иногда молодым пациентам с тахикардией ставят диагноз миокардита – воспаление сердца. Наконец, одна из самых частых причин возникновения тахикардии — невротические расстройства. Мозг посылает сигналы тревоги, от которой сердце хочет убежать, что и сопровождается ощущением сердцебиения. Вот почему в тех случаях, когда не находится никаких внешних причин для тахикардии, мы настоятельно предлагаем пациенту проконсультироваться у психотерапевта. Не надо этого пугаться. Головной мозг – такой же орган, как сердце, печень и желчный пузырь. Разве что более сложно устроенный. Его тоже иногда нужно лечить. Кстати, если вам на основании выявленной тахикардии поставили диагноз вегетососудистой дистонии, слушайте раздел «Ассорти». Я там про эту болезнь подробно рассказываю. Еще одна частая причина, из-за которой на ЭКГ регистрируется тахикардия, это боязнь медицинских учреждений и страх перед исследованием. Несмотря на то, что снятие ЭКГ происходит совершенно безболезненно, тем не менее некоторые пациенты, особенно молодые, очень эмоционально реагируют на сам факт обследования. Бывает. Наконец, если все внешние причины тахикардии исключены, значит вы здоровы, и просто попали в те самые 2,5% людей, для которых учащенное сердцебиение — это норма. Анемия. Метод обследования — клинический анализ крови, гемоглобин. Тиреотоксикоз. Метод обследования — анализ крови на ТТГ. Заболевания легких. Метод обследования — рентгенография, функция внешнего дыхания. Невротические расстройства. Метод обследования – консультация психотерапевта. Инфекционные заболевания. Метод обследования – консультация терапевта. Выбор методов обследования зависит от других симптомов. Заболевание сердца. Этому как раз посвящена эта книга. Прием некоторых лекарственных препаратов. Злоупотребление кофе энергетиками, алкоголем, курение. Вариант нормы. Метод обследования – исключение других причин. Теперь постараюсь ответить на главный вопрос. Чем лечить тахикардию? Как снизить пульс? Ответ очевидный. Надо лечить не сам симптом, а причину, которая лежит в его основе. Просто принимать таблетки для урежения ритма, не разобравшись в том, откуда берется тахикардия, совершенно неразумно. Это также неразумно, как при воспалении легких вместо антибиотиков просто пить жаропонижающие. Анемия лечится препаратами железа, если она железодефицитная. Тиреотоксикоз лечат меркозолилом, неврозы, транквилизаторами и антидепрессантами. В каждом конкретном случае врач назначает лечение, исходя из причины. Еще раз скажу. Что в тех случаях, когда очевидные причины частого пульса исключены, синусовую тахикардию можно рассматривать как вариант нормы. Здоровому человеку просто так урежать пульс, чтобы уложить его в прокрустово ложе физиологической нормы, не стоит. Но если есть ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность, то ритмурежающие препараты, главным образом бета-блокаторы, совершенно необходимы. Но это уже другая история. Синусовая брадикардия Когда на прием приходит молодой пациент с редким пульсом, то первый вопрос, который мы ему зададим, звучит так: Не занимаетесь ли вы активно физкультурой или спортом? Спортивное сердце самая частая причина брадикардии. Хорошо это или плохо? Когда как? С одной стороны, высокая выносливость и хорошая переносимость физической нагрузки — это прекрасно. С другой стороны, у спортсменов не только урежается ритм сердца, но и увеличивается его толщина. Это называется гипертрофия, что, в свою очередь, может провоцировать аритмии и ускорять развитие сердечной недостаточности. Основная причина брадикардии — прием лекарств. В кардиологии довольно много препаратов, которые урежают сердечный ритм. Это прежде всего бета-блокаторы, атенолол, метапролол, бисопролол, верапамил, инвабродин, караксан, некоторые антиаритмики, саталол, амиодарон. Если на фоне приема этих препаратов вы обратили внимание, что пульс стал меньше 55 ударов в минуту, обязательно посоветуйтесь с врачом. Относительно нечастая причина редкого ритма — снижение функции щитовидной железы, гипотиреоз. Нечастая, потому что значимая бродикардия при этом заболевании развивается уже в тяжелой стадии. А в 21 веке диагноз все же принято ставить гораздо раньше. Тем не менее, всякое случается. Если вас беспокоит редкий пульс, включите в план обследования тиреотропный гормон ТТГ. Его повышение будет указывать на наличие гипотириоза. Частота сердечных сокращений в течение суток очень значимо меняется. Когда мы делаем суточное мониторирование ЭКГ, то даже у здорового человека нередко видим весьма серьезные разбросы значений. От 30-40 ударов в минуту ночью до 150-180 ударов в минуту в период активности. Иногда пациенты пугаются, что ночью аппарат зарегистрировал брадикардию. 30 ударов, это же в два раза реже, чем надо. И приходят к врачу с вопросом, не нужно ли ставить кардиостимулятор. Мы еще поговорим о показаниях к установке кардиостимулятора в разделе блокады сердца. Пока лишь скажу, что основным показанием кардиостимуляции сейчас считают не саму по себе величину пульса. А те симптомы, которые возникают на фоне брадикардии, головокружение, дурнота, предобморочное состояние, обмороки, потеря сознания и так далее. Предсердный, ниже предсердный ритм. Это нечастая ситуация, когда ритм задается не синусовым узлом, а группой клеток, которые находятся в другой стенке предсердия. Как правило, в этом нет ничего страшного. Если сердце при этом сокращается с нормальной частотой, то никакого лечения не надо. Для жизни и здоровья безопасно. Синусовая аритмия. Синусовая аритмия – еще одно заключение, которое очень часто встречается в описании КГ у молодых людей. Все его очень пугаются. Потому что слово «синусовое» никто не знает, а вот слово «аритмия» явно означает страшную болезнь. На самом деле синусовая аритмия — это не просто вариант нормы, это замечательный вариант нормы. Попробуйте взять себя за руку, найти пульс, оценить его частоту, сделать глубокий вздох и задержать дыхание. Если вы здоровый человек и у вас хорошо работает вегетативная нервная система, то вы почувствуете, как прямо на глазах пульс начинает уменьшаться. Когда вы выдохнете, то пульс начнет снова увеличиваться. Это очень простой эксперимент, который демонстрирует нормальную реакцию сердца на влияние вегетативной нервной системы. Помните школьную биологию. У нас помимо головного, спинного мозга, а также комплекта чувствительных и двигательных нервов, существует еще автономная вегетативная нервная система, симпатическая и парасимпатическая, которая определяет работу внутренних органов. Симпатическая система учащает пульс, парасимпатическая система замедляет пульс. На вдохе активизируется парасимпатическая система, на выдохе — симпатическая система. Поэтому синусовую аритмию иногда называют дыхательной аритмией. Это не болезнь, это норма. Электрическая ось сердца. Следующая фраза, которая обязательно фигурирует в описании ЭКГ, это положение электрической оси сердца. Если вы плохо помните школьную физику, поверьте на слово, что электрическая ось сердца — это вспомогательная информация для врача, которая самостоятельного большого клинического смысла не несет. Если вы знаток физики или того больше кандидат технических или физико-математических наук, я давно заметил, что именно люди с техническим образованием внимательнее всего читают мои книги, то следующие два абзаца для вас. Помните, что сила, как физическая величина, — это вектор. Так вот, электрическая ось сердца — это всего лишь среднее направление этого вектора. Нередко ось сердца зависит от телосложения пациента. Высокий и худой человек, у которого сердце висит почти вертикально, скорее всего, будет обладателем вертикальной электрической оси. У невысокого плотненького человека нередко сердце как будто лежит на диафрагме, и его сердце будет горизонтальной. Короче говоря, если вы увидели в описании ЭКГ нормально, горизонтальное или вертикальное положение электрической оси сердца это норма. Отклонение электрической оси сердца вправо или влево, как правило, рассматривается как дополнительный признак какого-то другого синдрома. Например, гипертрофии правого или левого желудочка соответственно, но может быть и вариантом нормы. Одним словом, увидев, что ось отклонена влево, не спешите паниковать. Само сердце находится на своем месте и никуда не убежало. Это всего лишь физическое описание электрической системы сердца. Гипертрофия желудочков и предсердий. Когда мы слышим фразу «это человек с большим сердцем», то, как правило, представляем себе уютного, доброго и любящего человека. Но только не в стенах кардиологического отделения. Увеличение толщины стенок сердца на медицинском языке называется гипертрофией. «Гипер» в переводе означает «много», «избыточно», «трофос» — это «питание». То есть дословно получается «повышенное питание» но на самом деле наличие гипертрофии сердца совершенно не означает, что сердце хорошо питается или что к нему поступает много крови. Всем нравятся рельефные мышцы у спортсменов и просто тренированных людей. А ведь это и есть не что иное, как гипертрофия скелетных мышц. Сердце, которое работает под большой нагрузкой, тоже начинает утолщаться. Только это совсем нехорошо и некрасиво гипертрофированный миокард может быть причиной множества не самых интересных приключений если вы внимательный слушатель и хорошо помните анатомию сердца то конечно для вас не секрет что сердце состоит из четырех камер двух предсердий и двух желудочков причем правые и левые отделы сердца между собой в норме не сообщаются Поскольку с каждой стороны предсердия и желудочки работают в одной команде, то и гипертрофия предсердия и желудочка с каждой стороны нередко развивается одновременно. Гипертрофия правого желудочка и гипертрофия правого предсердия. Гипертрофию правого предсердия и правого желудочка вместе называют легочное сердце. Если вы увидели в заключении своей кардиограммы фразы «гипертрофия правого предсердия» или «гипертрофия правого желудочка», значит, скорее всего, у вас есть хроническое заболевание легких. Хроническая обструктивная болезнь легких, ХОБЛ, плохо леченная бронхиальная астма, перенесенный туберкулез и другие более редкие болезни – приводят к нарушению кровотока, к повышению сопротивления в легочных сосудах, а следовательно, повышается нагрузка на правое предсердие и правый желудочек. Гипертрофия правых отделов сердца встречается и как следствие врожденных и приобретенных пороков сердца, но эта ситуация достаточно редкая. Мораль. Нашли гипертрофию правого желудочка – это повод обследоваться не только у кардиолога, но и у пульмонолога. И, конечно же, бросить курить тем, кто все еще курит, даже после нашей беседы во второй книге. Гипертрофия левого желудочка и гипертрофия левого предсердия. Гораздо чаще встречаются изменения левых отделов сердца, гипертрофия левого предсердия и гипертрофия левого желудочка. Левый желудочек — это основная рабочая лошадка, на которую всегда приходится максимальная нагрузка, а избыточная нагрузка приводит к увеличению его размеров. Если в заключении вашей ЭКГ написано «гипертрофия левого желудочка», то прежде всего нужно измерить артериальное давление. Много лет ко мне ходит супружеская пара. До недавнего времени лечилась только супруга, а муж просто ее сопровождал. При этом муж производил впечатление совершенно здорового человека, ни на что не жаловался, много лет работал пилотом в аэрофлоте, проходил серьезные врачебно-летные комиссии. Однажды он позвонил мне и попросил сделать ему ЭКГ. «Пожалуйста», — говорю, — «приезжайте». «А что случилось?» «Что-то у меня стало сердце покалывать». Надо сказать, подробнее мы позже это дело обсудим, что колющие боли в сердце совершенно не характерны для заболевания самого сердца. Когда что-то где-то колет, это почти наверняка к сердцу отношения не имеет. Но поскольку это мои хорошие друзья, и понимая, что сам факт регистрации ЭКГ обладает мощным психотерапевтическим действием, думаю, сделаем ЭКГ и успокоимся. Я же был уверен, что у него межреберная невралгия. Но когда из аппарата поползла пленка, то я с ужасом обнаружил, что все эти годы ко мне ходил человек с тяжелой, нелеченной гипертонией. Когда я померил ему давление, то оказалось, что оно очень высокое, 200 на 120 миллиметров ртутного столба. Потом мы несколько месяцев подбирали терапию. Сейчас у него с давлением все в порядке. Это иллюстрация того, что самой частой причиной гипертрофии левого желудочка является артериальная гипертензия. А она, как вы помните, чаще всего протекает совершенно бессимптомно. Помимо гипертонии, частой причиной гипертрофированного левого желудочка может быть спортивное сердце. Повторю свой неизменный тезис. Спорт и здоровье – вещи совершенно несовместимы. Физкультура – это хорошо, спорт – это плохо. Запредельные физические нагрузки на износ плохи не только для костей и суставов. Вспомните, есть ли на планете хоть один нетравмированный спортсмен, но и для сердца. У спортсменов гипертрофируются не только скелетные мышцы, но и миокард. Родители, выбирая для своих детей карьеру спортсмена, задумайтесь, стоит ли менять здоровье на деньги. А ведь выбор перед вами, как правило, стоит именно такой. Вы, конечно, помните, что время от времени в средствах массовой информации шумно обсуждают случаи внезапной смерти молодых людей, школьников на физкультуре, хоккеистов на льду. Обсуждают, ищут виноватых, думают, чем можно было бы помочь. Так вот, чаще всего эти люди страдают редким заболеванием, которая называется гипертрофическая кардиомиопатия. В его основе лежат генетические изменения. В результате поломки генов сердце вдруг ни с того ни с сего начинает утолщаться, причем гипертрофия может достигать очень больших размеров. До поры до времени у этой болезни нет никаких симптомов. При обычном врачебном осмотре признаки заболевания не видны и зачастую не слышны. Но у человека с таким заболеванием гораздо чаще возникают нарушения ритма, порой жизни угрожающие. Как распознать гипертрофическую кардиомиопатию? Как правило, на ЭКГ совершенно здорового молодого человека без повышенного давления и каких-либо признаков сердечного заболевания выявляют выраженную гипертрофию левого желудочка, после чего диагноз подтверждается ультразвуковым исследованием. Наконец, гипертрофия левого желудочка и левого предсердия развивается при большинстве пороков сердца, аортальном стенозе, аортальной и митральной недостаточности. Это вполне закономерно, ведь при неполном закрытии или неполном открытии клапанов, в этом и заключается суть большинства пороков сердца, нагрузка на отдельные камеры значительно возрастает. Впрочем, давайте еще раз вспомним, что электрокардиограмма – это всего лишь записанный на бумаге электрический сигнал сердца. А значит, заподозрив увеличение какого-то отдела сердца, следующим этапом нужно подтвердить ультразвуковым исследованием. Ультразвуковое исследование сердца иначе называют эхокардиография. В норме толщина стенок левого желудочка составляет 10-11 мм. У гипертоников толщина стенок может составлять 14-15 мм. Это уже значимое утолщение. При гипертрофической кардиомиопатии миокард достигает толщины 20-25 мм. Чем плохо утолщение сердца и почему мы так подробно обсуждаем эту проблему? К сожалению, сердечная мышца, в отличие, скажем, от бицепса-культуриста, не может утолщаться до бесконечности. Большое сердце, в прямом смысле этого слова, лучше работать не может. Более того, в какой-то момент оно скажет «довольно, я больше так не могу». И наступит следующая фаза – расширение сердца. На медицинском языке это называют «дилатация». В этой ситуации сердце из мышечного мешочка будет постепенно превращаться в резиновый мячик, наполненный водой, который, если и сокращается, то с большим трудом. Это состояние будет называться хронической сердечной недостаточностью. Вторая проблема, связанная с гипертрофией камер сердца, это высокая вероятность развития аритмии. Действительно. Раз меняется структура сердца, то меняется и его электропроводка. Возникают очаги повышенной электрической активности. И тогда возникают экстрасистолы, предсердные или желудочковые. При растяжении левого предсердия закономерно развивается фибрилляция предсердий, мерцательная аритмия. Об этих нарушениях ритма поговорим в соответствующих главах. Ну а что же делать, если гипертрофия сердца все же выявлена на кардиограмме и подтверждена ультразвуковым исследованием? Как ее лечить? Можно ли уменьшить толщину сердечной стенки до прежнего размера? Прежде всего нужно лечить ту болезнь, которая лежит в основе гипертрофии. Если выявлена гипертрофия правых отделов сердца, то правильное лечение болезней легких позволит, если не уменьшить, то во всяком случае остановить прогрессирование гипертрофии. Что такое правильное лечение болезней легких? При астме – ингаляционные кортикостероиды, при Хоббл – бронхорасширяющие препараты. В очень тяжелых случаях при выраженном повышении давления в легочных сосудах назначают, не удивляйтесь, Виагру или препараты из той же группы. Оказывается, эти препараты не только лечат нарушения эректильной функции, но и снижают давление в легочных сосудах. При гипертрофии левого желудочка на фоне артериальной гипертензии важнее всего сам факт снижения повышенного давления. Подробно об этом в первой книге. Впрочем, на саму гипертрофию лучше всего влияют препараты из групп ингибиторов АПФ – энолаприл, ломеприл, периндоприл или блокаторов рецепторов к 2 лазартан, валсартан, телмисартан и так далее. При гипертрофической кардиомиопатии, как правило, лечение начинают с бета-блокаторов, бисопролол, метапролол и другие. Они лучше всего снижают нагрузку на сердце. Поскольку главная опасность таится в нарушениях ритма, то обязательно нужно проводить суточное мониторирование ЭКГ, Холтер, которая нередко фиксирует аритмии, невидимые на обычной кардиограмме. Наконец, при пороках сердца всегда возникает вопрос, нужно ли делать операцию. Ответ всегда непростой. Я в двух словах не могу для всех сразу ответить на этот вопрос. Все зависит от симптомов и выраженности изменений при ультразвуковом исследовании. Одно могу сказать наверняка — Если у вас порог сердца, то всегда старайтесь получить 2-3 мнения в различных серьезных учреждениях. Посоветуйтесь не только с кардиохирургами, но и с кардиологами. Почему нужно несколько мнений? Дело в том, что в России далеко не все центры строго следуют европейским рекомендациям и используют строгие и четкие критерии отбора для хирургического лечения. Получение нескольких мнений нередко позволяет избежать операции в тех случаях, когда без нее можно обойтись. Если у вас на ЭКГ случайно выявили гипертрофию левого желудочка, измерьте артериальное давление, сделайте эхокардиографию, ультразвуковое исследование сердца. И последнее в этой главе. Помните, что у молодых людей, особенно стройного телосложения, ЭКГ-критерии гипертрофии левого желудочка не столь специфичны. Если вы здоровый молодой человек или девушка в возрасте до 35 лет и вам в заключении ЭКГ пишут гипертрофия левого желудочка, не спешите паниковать. Очень может быть, что на самом деле ее нет. Реплика в сторону. Иногда самые простые методы дедовской диагностики, например, аускультация, выслушивание сердца стетоскопом, оказываются полезнее, чем ЭКГ. Пару раз в год приходят такие пациенты. Вроде обследованы, анализы делали, давление мерили, ЭКГ снимали, ничего. Слушаешь сердце, а там порог. Просто никому за несколько лет не пришло в голову приложить стетоскоп к грудной клетке а порог сердца до поры до времени ни на ЭКГ, ни в анализах крови не виден. Блокады сердца. Представить себе блокаду сердца очень просто. Вообразите, что у вас есть кнопка, при нажатии на которую через 3 секунды должен загореться свет. Не мгновенно, а именно через 3 секунды. Представим себе, что в каком-то месте электрический сигнал либо не проходит, либо проходит медленно, и лампочка загорается или через 4-5 секунд, или не загорается вовсе. Вот это и есть блокада — нарушение прохождения электрического импульса. Как вы понимаете, блокада блокаде рознь. Если, следуя нашему примеру, лампочка рано или поздно загорится, это полбеды, а вот если не загорится вовсе — Плохо. Давайте рассмотрим самые частые ЭКГ-заключения, касающиеся блокад, и обсудим, насколько это ужасно и что с этим делать. Синоатриальная блокада. Саблокада. Такое заключение вы можете изредка увидеть в протоколе суточного холтеровского мониторирования ЭКГ, а вот на обычной кардиограмме оно встречается очень редко. Синоатриальная блокада означает, что нарушается выход электрического сигнала из основного водителя ритма, синусового узла. Пугаться раньше времени не стоит. Иногда это встречается ночью даже у здоровых людей и не требует лечения. Но если синоатриальная блокада приводит к образованию больших пауз, то есть фактически к остановкам сердца, то врач обязательно будет обсуждать с вами установку кардиостимулятора. Атриовентрикулярная блокада. Авблокада. Это нарушение проведения импульса в том месте, где электрический сигнал переключается с предсердия на желудочке. Существуют три типа АВ-блокады. Первый тип — это тот самый пример, когда лампочка зажигается поздно, но обязательно зажигается. Чаще всего АВ-блокада первой степени не требует лечения, но служит сигналом врачу, что за этим пациентом надо наблюдать. Впрочем, у ее обладателя появляются ограничения к использованию некоторых препаратов, например, бета-блокаторов — метапролол, биоспорол. И веропомила. А в блокада второй степени более серьезное нарушение ритма. Если она регистрируется часто, а главное, если при этом образуются длинные паузы, то опять же с высокой вероятностью речь пойдет об установке кардиостимулятора. Впрочем, если АВ-блокада второй степени регистрируется только ночью в виде коротких эпизодов на холтеровской записи и не сопровождается симптомами, то можно просто наблюдать. Наконец, АВ-блокада третьей степени, полная блокада. Это очень серьезное нарушение проводимости, которое всегда проявляется урежением ритма до 25-35 ударов в минуту. При такой частоте пульса человек нормально жить не может. В лучшем случае он будет испытывать головокружение и слабость, в худшем — терять сознание. Поэтому практически всегда полная АВ-блокада — это основание для установки кардиостимулятора. Есть лишь одно исключение — Это очень редкие врожденные случаи блокады, когда ребенок с рождения адаптируется к редкому ритму и доживает без стимулятора до взрослого возраста. Кардиостимулятор – приговор? Итак, вы вернулись от врача, впервые услышав от него о необходимости ставить кардиостимулятор. Хорошо знаю, что у многих пациентов эта информация вызывает шок и ужас. Не хочется быть зависимым от железки внутри организма. Да и операция в моем возрасте… Давайте разберемся, что такое кардиостимулятор, зачем его ставят и действительно ли это так страшно. Итак, электрокардиостимулятор, ЭКС, это сложное электронное устройство, которое под местным обезболиванием вшивается под кожу, как правило, в левую подключичную область. От кардиостимулятора к сердцу через сосуды подходят электроды. Чаще два, но возможны варианты. Процедура установки стимулятора занимает около 40 минут и не требует разреза грудной клетки. Через несколько дней, а может быть уже и на следующий день после операции, вас отпустят домой. Раз в год нужно будет приезжать в клинику для контроля исправности аппарата. Срок службы современных кардиостимуляторов составляет около 10 лет. Когда садится батарейка, стимулятор извлекают, опять же, под местной анестезией, и на его место вшивают новый. Частота осложнений этой операции крайне невелика, а противопоказаний практически нет. Ограничения после операции? Почти никаких. Современные стимуляторы не боятся ни рамок в аэропортах, ни самолетов, ни противоугонных ворот в магазинах, ни СВЧ-печек, ни мобильных телефонов. Иногда мне приходилось слышать рекомендации не прикладывать трубку к уху со стороны кардиостимулятора. Это все в прошлом. Единственное пока сохраняющееся ограничение это обследование на магнитно-резонансном томографе, МРТ. Дело в том, что воздействие мощного магнитного поля может нарушать программу кардиостимулятора и выводить его из строя. Впрочем, сейчас уже существуют стимуляторы, которые невосприимчивы к воздействию МРТ. Основная задача кардиостимулятора – поддерживать частоту пульса не ниже заранее установленной величины. Как правило, от 55 до 70 ударов в минуту. Эта частота программируется врачом. Стимулятор включается только тогда, когда собственный ритм сердца будет реже установленной величины. У кого-то он работает весь день напролет, у кого-то выдает 5-10 импульсов в сутки. Но и этого будет достаточно, чтобы защитить кровоток в головном мозге. самом уязвимом сосудистом бассейне. Несколько фактов о кардиостимуляторах. Установка кардиостимулятора – несложная операция. Если врач предлагает вам эту процедуру, не отказывайтесь. Впрочем, вы всегда можете получить второе мнение в другой клинике. Показанием к установке стимулятора является не столько величина пауз на ЭКГ, сколько их клинические проявления. Если вы во время пауза ощущаете дурноту, головокружение или теряете сознание, вам, скорее всего, предложат установку стимулятора. Если на кардиограмме регистрируется АВ-блокада второй степени второго типа или АВ-блокада третьей степени, стимулятор нужен почти всегда. Кардиостимулятор не решает всех проблем, связанных с заболеванием сердца. В частности, стимулятор не избавляет от ишемии, нарушений ритма и сердечной недостаточности Вам все равно нужно будет продолжать прием лекарств. Выбор типа стимулятора определяется врачом. При синусовом ритме нужен двухкамерный стимулятор. При фибрилляции предсердий, мерцательной аритмии достаточно однокамерного. Пациент с кардиостимулятором может вести обычный, активный образ жизни. Единственное ограничение – нельзя обследоваться на магнитно-резонансном томографе. В аэропорту при прохождении досмотра имейте при себе карточку пациента. Один раз в год нужно проходить диагностику исправности стимулятора. Это безопасная и безболезненная процедура, которая проводится путем приложения датчика грудной клетки и считывания необходимых параметров. Блокады ножек пучка ГИСа. Ножки пучка ГИСа — это конечная часть проводящей системы. Если сигнал по желудочкам проводится медленнее, чем хотелось бы, тогда говорят о блокадах ножек пучка ГИСа, левой или правой. Давайте, не вдаваясь в кардиологические тонкости, обсудим, что означает та или иная блокада. Неполная блокада правой ножки пучка ГИСа. Скорее всего, вы – молодой здоровый человек, возможно, высокий и стройный, возможно, занимающийся спортом. Разумеется, под словом «человек» я имел в виду людей обоих полов. Короче говоря, неполная блокада правой ножки пучка ГИСа — это не болезнь, а вариант нормы. Лечить ее не надо, делать кардиограммы время от времени, не убежит ли, тоже не надо. Живите спокойно. Полная блокада правой ножки пучка ГИСа. Полная в скобках — потому что в заключении ЭКГ, как правило, будет написано просто «блокада правой ножки пучка ГИСа». Если вы стали обладателем такого заключения, то возможно, подчеркиваю, возможно, но не обязательно, у вас есть какое-то заболевание сердца или легких. Да, вот такое это неспецифическое заключение. Само по себе оно значит лишь то, что электрический сигнал по правому желудочку бежит чуть медленнее, чем хотелось бы. Иногда этот электрический феномен выявляют у вполне здоровых людей. Блокада передней ветви левой ножки пучка ГИСа. Редко встречается у совсем здоровых людей. Чаще соседствует с гипертрофией левого желудочка. Сама по себе своему обладателю хлопот не доставляет. Полная. Блокада левой ножки пучка ГИСа. Блокада левой ножки пучка ГИСа всегда отражение серьезного органического заболевания сердца. Какого? Возможно, перенесенного инфаркта миокарда, порока сердца, кардиомиопатии и так далее. Для ответа на этот вопрос нужны дополнительные исследования, в том числе эхокардиография. Однако важно отметить, что это нарушение проводимости никогда не рассматривается как вариант нормы. Как лечить блокады ножек пучка ГИСа? Никак. Таблеток, которые могли бы разблокировать проведение по желудочкам, человечество пока не придумало. Лечить надо не блокаду, а основное заболевание. В редких случаях при блокаде левой ножки пучка ГИСа у больных с тяжелой сердечной недостаточностью обсуждают установку специального кардиостимулятора-ресинхронизатора. Но об этом поговорим в конце книги в разделе «Сердечная недостаточность». Экстрасисталия. Пароксизмальные тахикардии. Дорогие слушатели, сейчас мы с вами начнем обсуждать проблему аритмии. Давайте сразу договоримся, что аритмия – это собирательное название нескольких сотен синдромов. Поэтому, отправляясь к врачу, будьте готовы рассказать, какого рода аритмия вас беспокоит. Обязательно возьмите на прием старые кардиограммы, выписки, заключения специалистов. Если ЭКГ сделала скорая, постарайтесь забрать пленку себе или хотя бы ее сфотографировать. Это может оказать неоценимую помощь вашему врачу. И еще сразу отвечу на один вечный вопрос. Что делать, если кажется, что сердце бьется как-то не так? Замирает, толкается, дрожит, трепещет, колотится, ухает, переворачивается и тому подобное. Надо делать суточное холтеровское мониторирование ЭКГ. В ходе этого исследования проводится регистрация ЭКГ в течение суток, иногда и больше. Затем мы переносим данные с регистратора в компьютер и с чувством, с толком анализируем все перебои и сердцебиения. Здравствуйте, Антон Владимирович. У меня последние два года наблюдается экстрасистолия на фоне тахикардии. Пять лет назад врачи диагностировали пролапс митрального клапана первой степени. Нужно ли мне беспокоиться и обратиться к врачу по поводу экстрасистолии? Ответ. Александр, экстрасистолия у молодых людей явление, как правило, доброкачественное. Для того, чтобы оценить количество и характеристику экстрасистол, нужно сделать холтеровское мониторирование ЭКГ. Итак, начнем. Ситуация, знакомая практически любому человеку. Сердце, которое билось незаметно и ритмично, вдруг делает какой-то толчок, остановку, потом начинает снова ритмично биться. Кто-то не обращает на это внимания, кто-то пугается и бежит к кардиологу. Что это было на самом деле? Скорее всего, вы ощутили экстрасистолу. Экстрасистола в переводе означает «дополнительное сокращение». Экстра – дополнительный, лишний, внеочередной. Систола – сокращение сердца. К слову сказать, дорогие пациенты, мы с коллегами будем очень вам признательны, если вы станете называть эту аритмию правильно. Экстрасистола, а не систула, электросистола и так далее. Вам же не сложно, а нам приятно. Давайте разберемся, как образуются экстрасистолы. В норме, как вы уже знаете, ритм сердца задается синусовым узлом, представляющим собой группу клеток, которая умеет с определенной периодичностью выдавать электрический импульс. Мы сравнивали его с конденсатором. Теперь представьте себе, что в каком-то отделе сердца завелась еще одна группа, желающая покомандовать, которая тоже время от времени дает искру. Эти команды сердцу со стороны — приводят к внеочередному сокращению, которое мы ощущаем как толчок, а иногда к пропуску собственного сокращения. Тогда будет ощущение паузы. В зависимости от того, в каком отделе сердца завелся непрошенный помощник, экстрасистолы делят на предсердные и желудочковые. Предсердные, наджелудочковые, суправентрикулярные экстрасистолы. Это самая безобидная разновидность аритмии. Единичные наджелудочковые экстрасистолы встречаются в течение суток у 99% людей на планете. Они не дают осложнений и не требуют лечения. Почти никогда. Чтобы ненароком не углубиться в дебри медицинской науки, давайте просто рассмотрим несколько примеров из моей почты. Антон Владимирович, здравствуйте. Прошу помочь вас понять заключение холтеровского мониторирования. Одиночная наджелудочковая экстрасистолия до одной в час. Мне 26 лет. Беспокоят ощущение перебоев в работе сердца, замирание. Безумно напугана словами «наджелудочковая экстрасистолия». Ответ. Единичные наджелудочковые экстрасистолы в норме бывают у любого здорового человека. Не пугайтесь. Вот, например, ситуация, когда единичные перебои в сердце ощущаются и воспринимаются пациентом как симптом серьезной проблемы. Как правило, в разговоре выясняется, что беспокоит не сама экстрасистолия, а ощущение неизвестности. Недаром во всех мировых учебниках в разделе лечения для таких ситуаций написана одна фраза «Убедите пациента в доброкачественности симптомов». И действительно, достаточно просто разговора, чтобы пациент навсегда забыл про несколько десятков экстрасистол за сутки. Здравствуйте, меня зовут Ирина, мне 44 года. Месяц назад обнаружила у себя постоянную аритмию. Пошла на прием к кардиологу, прошла мониторирование, по результатам выявлено более 9600 наджелудочковых экстрасистол в сутки. Сдала анализы крови, по всем показателям норма, в том числе уровень гормонов щитовидной железы. Врач назначил мне этоцизын и аспирин. По прошествии месяца пригласила опять пройти мониторирование. Месяц прошел, но и без монитора могу сказать, что как только я перестаю принимать этоцизын, сердце опять сбивается с ритма в тех же пределах, как и до лечения». Что вы можете мне посоветовать? Неужели мне придется постоянно принимать препараты? Это цизин, противоаритмический препарат. Подробнее о нем расскажу в главе о фибрилляции предсердий. Ответ. Ирина, наджелудочковая экстрасистолия не влияет на прогноз и не нуждается в лечении, за исключением случаев уж очень плохой переносимости. То, что после отмены эта аритмия возобновляется, вполне естественно. Антиаритмики не антибиотики. Если они нужны, то принимать их надо постоянно. Здесь другой вариант. У автора вопроса уже не несколько десятков, а несколько тысяч экстрасистол. Опасно это? По-прежнему нет. Нужно ли их лечить? Не стоит. Повторюсь, наджелудочковая экстрасистолия не приводит к осложнениям и не влияет на прогноз, а вот противоаритмические препараты порой далеко не безразличны для организма. Поэтому при наджелудочковой экстрасистолии лечение назначают только в том случае, если пациент субъективно очень плохо переносит перебой. Кстати, даже при плохой переносимости мы скорее стараемся идти не по пути лекарственного лечения, а чаще смотрим в направлении психотерапии. Самый сложный вопрос, на который не всегда удается ответить – откуда берутся экстрасистолы? Чаще всего причину экстрасистолии доподлинно узнать не удается. Несколько десятков лет назад активно обсуждали возможную связь экстрасистолии с танзелитом, камнями в желчном пузыре и так далее. Но все эти идеи серьезного научного подтверждения не нашли. Причинами могут быть изменения сердца на фоне гипертонии, ишемической болезни, перенесенных инфекций, нарушения функции щитовидной железы, сдавления сердца извне и так далее. Впрочем, у молодых людей в 99% случаев найти и обезвредить какую-то одну причину невозможно. Итак, что нужно знать о наджелудочковой экстрасистолии? Это самое доброкачественное нарушение ритма, которое чаще всего не требует специфического лечения. Желудочковые экстрасистолы. Когда ко мне обращается пациент с желудочковой экстрасистолией, то первый вопрос, на который я должен ответить, звучит так. Есть ли серьезное, органическое, структурное заболевание сердца? Простыми словами, есть ли у пациента ишемическая болезнь сердца, порог сердца, кардиомиопатия, сердечная недостаточность и так далее. Дело в том, что опасность желудочковой экстрасистолии напрямую зависит от того, как я отвечу на этот вопрос. Желудочковая экстрасистолия у пациента с патологией сердца штука серьезная и почти всегда требует лечения. Например, частая экстрасистолия у пациента, перенесшего инфаркт миокарда, может привести к желудочковой тахикардии и гибели. Поэтому после инфаркта обязательно нужно проводить холтеровское мониторирование ЭКГ, при помощи которого мы можем оценить аритмию и решить вопрос о лечении. А лечить такую аритмию, скорее всего, нужно. При отсутствии органического заболевания сердца прогноз гораздо более благоприятный, и даже желудочковая экстрасистолия у молодых людей не всегда требует лечения. Кстати, откуда берется экстрасистолия у здорового человека? Мы представляем себе это примерно так. Перенесли вы, например, грипп или другую вирусную инфекцию на ногах. Она дала осложнение на сердце. Миокардит. Затем воспаление проходит, а на его месте остается маленький рубец, который может привести к формированию очага аномальной электрической активности. В итоге через несколько недель или месяцев возникает экстрасистолия. Еще одна нередкая причина – повышение функции щитовидной железы – тиреотоксикоз. К сожалению, избыток гормонов щитовидной железы закономерно повреждает сердце. Поэтому в рамках обязательного обследования пациента с экстрасистолией должен быть выполнен анализ ТТГ – тиреотропный гормон, который контролирует работу щитовидной железы. Почему одни люди ощущают даже 2-3 экстрасистолы в сутки, а другие не ощущают и 30 тысяч? Это науке неизвестно. Во всяком случае, переносимость экстрасистолии никак не влияет на необходимость или отсутствие необходимости лечения. Сколько может быть экстрасистол в норме? Вопрос неоднозначный. Несколько десятков и даже сотен экстрасистол – не проблема. Несколько тысяч – когда как. Для людей с заболеванием сердца это уже много, для здоровых сердец – терпимо. Несколько десятков тысяч – всегда повод для общения с кардиологом. Наконец, главный вопрос – как лечить желудочковую экстрасистолию? Существует три метода лечения. Первый метод – Ничего не делать и просто наблюдать. Он идеально подходит для молодых пациентов, для тех, у кого нет серьезных заболеваний, а количество экстрасистол не превышает несколько тысяч. Второй метод. Лечение противоаритмическими препаратами, антиаритмиками. Этот метод чаще применяют у пациентов старшего возраста, с органическими заболеваниями сердца и частой экстрасистолией. Выбор антиаритмиков, конечно же, остается за врачом. Сводную таблицу противоаритмических препаратов с их достоинствами и недостатками я приведу чуть позже, в разделе, посвященном фибрилляции предсердий. Кстати, тут возникает еще один вопрос. А как долго принимать таблетки? Увы, антиаритмики — это не антибиотики. Попилы все прошло. Как правило, препараты от аритмии приходится принимать постоянно. Если их отменить, аритмия может возобновиться. Наконец, есть третий метод – радиочастотная обляция. Сейчас в мире набирают обороты новые технологии нелекарственного лечения, и нарушения ритма все чаще лечат при помощи таких мини-операций. Через прокол в сосуде к сердцу подводят специальный катетер и выжигают тот участок, который провоцирует аритмию. Успешность лечения около 80%. При хорошем исходе операции пациент может полностью избавиться от экстрасистолии. Этот метод лечения чаще используют для молодых пациентов с очень частой экстрасистолией – более 20-30 тысяч в сутки. При условии, что все экстрасистолы исходят из одного источника. Это можно увидеть на ЭКГ. Давайте подведем итог разговора об экстрасистолии. Если вас беспокоят перебои в области сердца, нужно обязательно сделать холтеровское мониторирование ЭКГ. Только так мы сможем понять, что это за аритмия и нужно ли ее лечить. Весьма желательные исследования при любой аритмии – эхокардиография и анализ крови на ТТГ. Возможно, понадобятся и другие обследования, но это уже на усмотрение лечащего врача. Суправентрикулярная, наджелудочковая экстрасистолия это всегда самая безопасная аритмия. Ее лучше не лечить. Препараты назначают только при очень плохой переносимости. Желудочковая экстрасистолия у молодых людей без серьезных заболеваний сердца, как правило, протекает доброкачественно и не всегда требует лечения. При очень большом количестве экстрасистол можно обсуждать проведение радиочастотной абляции. Желудочковая экстрасистолия у людей с ишемической болезнью сердца, пороками сердца, кардиомиопатиями и другими серьезными заболеваниями всегда требуют лечения. Конкретный препарат или метод лечения может назначить только врач. Аритмология – одна из самых сложных областей кардиологии. Ни в коем случае не пытайтесь лечиться сами, особенно теми препаратами, которые назначили мужу или соседке. Это может быть опасно. Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия. Одна из самых частых жалоб, с которой пациенты приходят к кардиологу, это сердцебиение. У кого из нас не бывает сердцебиений? У вас? Не поверю. Допустим, сидите вы в тишине, думаете о прекрасном, а за спиной внезапно громко хлопнула дверь или кот огромную вазу в дребезги разбил. Внезапно. Громко. Вы испугались, конечно. Сердце застучало. Что происходит потом, когда вы успокаиваетесь? Тахикардия постепенно проходит. Ключевое слово здесь «постепенно». То же самое происходит при панических атаках. Мозг дает организму сигнал об опасности, хотя никакой объективной опасности нет, и сердце застучало, но потом постепенно успокоилось. А вот другой сценарий. Сердце ни с того ни с сего застучало, заколотилось, из груди выпрыгивает, дышать тяжело, пульс сосчитать невозможно. А потом вдруг внезапно сердцебиение прошло. Если приступы сердцебиения прекращаются внезапно, это верный признак одной очень специфической аритмии, которая называется пароксизмальная наджелудочковая тахикардия. Причина ее кроется во врожденной особенности проведения во всоединении. В какой-то момент электрический импульс может закольцовываться и начинать кружиться, как котенок, пытающийся поймать собственный хвост. В этот момент частота сокращений сердца может достигать 150-180 ударов в минуту. Что можно порекомендовать в этой ситуации в домашних условиях? Во-первых, по возможности не пугайтесь. Эта аритмия неприятна, но не опасна для жизни. Попробуем оборвать тахикардию самостоятельно. Сделайте глубокий вдох и натушьтесь, как бы пытаясь выдыхать через закрытые дыхательные пути. Аккуратно надавите на глаза через закрытые веки и немного помассируйте глазные яблоки. Окуните лицо в таз с водой или подставьте его под струю холодной воды. Иногда эти маневры приводят к восстановлению ритма. Потом обязательно расскажите об этом врачу. Если одна из этих проб помогла, правильный диагноз практически в кармане. Если тахикардия не проходит в течение нескольких десятков минут, тогда вызывайте скорую помощь. Она, скорее всего, легко сможет купировать пароксизмальную тахикардию теми препаратами, которые у нее есть – изоптин или АТФ. Давайте посмотрим, как описывают приступы пациенты. Здравствуйте, мне 23 года. Неделю назад случился первый непонятный приступ. После сильного стресса резко началось головокружение, резкий страх и сильное сдавливание в области грудной клетки. Длилось около 20-30 секунд. Вызвали скорую. Сделали ЭКГ, сказали, что это может быть паническая атака, а может что-то еще. Через неделю это повторилось, но уже когда я был в абсолютно спокойном состоянии и шел дома по коридору. Тоже вызвали скорую, но ЭКГ была нормальной. Скажите, пожалуйста, может ли это быть начавшаяся стадия стенокардии? Я очень боюсь, что это так, ведь на ЭКГ после приступов в некоторых случаях этого не видно, насколько мне известно. Ответ. Нет, стенокардии это быть не может. Это может быть пароксизмом наджелудочковой тахикардии. Надо обратить внимание на то, как проходит приступ. Если сердцебиение стихает постепенно, успокаивается, это паническая атака. Если обрывается внезапно, как выключили, это похоже на пароксизм наджелудочковой тахикардии. В последнем случае надо делать через пищеводное электрофизиологическое исследование для подтверждения диагноза. Как поставить правильный диагноз, если кардиограмму в момент приступа сердцебиения снять не удалось? Для этого выполняют так называемое через пищеводное электрофизиологическое исследование. Тест через пищеводной стимуляции сердца. Через нос в пищевод вводят тонкий электрод и по специальной программе выполняют стимуляцию сердца. Когда на фоне этой провокации возникает тахикардия, то врач при помощи электрода может записать специальную кардиограмму и узнать механизмы развития этой тахикардии. Если приступы наджелудочковой тахикардии возникают редко и проходят самостоятельно, то можно ничего не делать. Аритмия это напомню, не несет угрозы для жизни и здоровья. Но если она серьезно мешает жить, тогда мы рекомендуем проведение радиочастотной абляции. Эффект операции при этой аритмии очень высокий. А вот лекарствами эту тахикардию предпочитают не лечить. Синдром ВПВ. Вольфа Паркинсона Вайта Вот классический сценарий. Звонит в панике женщина. Сын готовится поступать в военный институт, а у него на кардиограмме, снятой во время медкомиссии, выявляют синдром ВПВ. Мама с сыном под мышкой в панике бежит к нам. Что за зверь такой? Почему с ним в военный институт не берут и требуют сделать какую-то операцию на сердце? Соглашаться? Давайте еще раз вспомним устройство, проводящей системы сердца. Это то место, в котором возбуждение переходит с предсердий на желудочке. Примерно у двух человек из тысячи в сердце существует дополнительный путь проведения, пучок Кента, который позволяет электрическому сигналу срезать путь по короткой траектории. Нередко бывает так, что возбуждение проводится на желудочке только через дополнительный путь проведения. Тогда на кардиограмме у здорового человека увидят так называемую дельта-волну. Это как раз то, что произошло у молодого человека из моего примера. И в этом случае ничего страшного нет. Неприятность возникает тогда, когда электрический импульс в прямом направлении проводится как обычно, а обратно вдруг возвращается через дополнительный путь проведения. Возбуждение зацикливается, импульс начинает циркулировать по кругу, возникает тахикардия наподобие той, которую мы обсуждали в предыдущем разделе. Метод лечения хорошо отработан, это радиочастотная абляция. По-простому, разрушение дополнительного пути проведения тепловым воздействием. Эффективность вмешательства приближается к 99%. Нужно ли делать операцию всем, у кого выявили ЭКГ-признаки синдрома ВПВ? В последние годы кардиологи сходятся во мнении, что операцию нужно делать даже при отсутствии клинических проявлений. Никогда не знаешь, в какое время случится первый приступ и как он себя проявит. Желудочковая тахикардия. Это самая серьезная аритмия, которая всегда требует серьезного обследования, тщательного наблюдения и почти всегда лечения. Дело в том, что приступы желудочковой тахикардии могут переходить в фибрилляцию желудочков и заканчиваться фатально. Вы никогда не увидите эту аритмию на обычной кардиограмме. А вот в заключении холтеровского мониторинга фраза «желудочковая тахикардия» вполне может встретиться. И это всегда повод для немедленного обращения к врачу. Впрочем, прогноз при желудочковой тахикардии тоже не у всех одинаковый. Если вам сделали эхокардиографию, магнитно-резонансную томографию, иногда радиоизотопное исследование сердца и ничего плохого не нашли, то не все так страшно. Иногда можно просто наблюдать. А вот если желудочковая тахикардия выявлена у пациента после инфаркта миокарда, у пациента с кардиомиопатией, с сердечной недостаточностью, то лечение назначается мгновенно. Как правило, дают самый мощный противоаритмический препарат амиодарон, кардарон. Нередко пациентам рекомендуют установку специального устройства, которая называется имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор ИКД. Это очень умный кардиостимулятор с дополнительной шоковой спиралью, который умеет распознавать жизнеугрожающие аритмии и наносить электрический разряд непосредственно внутри сердца. Таким образом, тахикардия прерывается, а пациент возвращается к жизни. В некоторых случаях предлагают радиочастотную абляцию. Как ее проводят, мы с вами недавно обсуждали. Добрый вечер. В феврале 2014 года я перенес инфаркт миокарда. Мне провели коронарографию и поставили два стента. Сейчас я стал наблюдать ритмию. Бывают перебои, а иногда приступы частого сердцебиения и ощущение, как будто сознание потеряю. Вопрос. Связано ли это как-то с инфарктом и к какому специалисту необходимо обратиться? Ответ. Связано. Аритмия после инфаркта миокарда может быть довольно серьезным симптомом. Приступы сердцебиения с предобморочным состоянием могут указывать на желудочковую тахикардию. Надо срочно делать холтеровское мониторирование ЭКГ и обращаться к кардиологу. Мерцательная аритмия. Фибрилляция предсердий. Фибрилляция предсердий, мерцательная аритмия, одно из самых частых нарушений сердечного ритма. С ним живут около 5% людей старше 60 лет. У здорового человека через равные промежутки времени сокращаются сначала предсердия, потом желудочки. При мерцательной аритмии Исчезают полноценные сокращения предсердий и их мышечные волокна лишь беспорядочно подергиваются, мерцают. Желудочки при этом, как правило, сокращаются с более высокой частотой и совершенно неритмично. Причиной фибрилляции предсердий могут быть практически любые сердечно-сосудистые заболевания. Ишемическая болезнь сердца, в том числе перенесенный инфаркт миокарда, приобретенные или врожденные пороки сердца, длительно существующая артериальная гипертензия. Еще одна причина – повышение функции щитовидной железы, тиреотоксикоз. Избыток тироксина, основного гормона щитовидной железы, может провоцировать учащение пульса, нарушение ритма, повышение артериального давления. Поэтому людям, особенно молодым, у которых вдруг возникла мерцательная аритмия, обязательно нужно, помимо всего прочего, определить функцию щитовидной железы, сделать анализ крови на ТТГ, тиреотропный гормон. Замерцать могут и любители частых алкогольных возлияний. Правда, у таких больных, если они берутся за ум и перестают пить, прогноз, как правило, хороший. Работа сердца, насколько возможно, восстанавливается. Предрасполагающим анатомическим фактором к развитию фибрилляции предсердий нередко становится увеличение левого предсердия. Дело в том, что именно там расположены проводящие пути, ответственные за нормальное сокращение предсердий. Если по результатам ЭКГ или эхокардиографии у вас выявили увеличение, гипертрофию левого предсердия, то риск развития аритмии существенно повышается. Как ее предупредить? Тщательно и аккуратно лечить основное заболевание — сердечную недостаточность, артериальную гипертензию. Фибрилляция предсердий бывает двух типов, на самом деле трех, но не будем вдаваться в медицинские подробности. Приступообразная, пароксизмальная и постоянная. В случае пароксизмальной аритмии сердечный ритм нарушается на несколько часов, иногда суток, а затем самостоятельно или с медицинской помощью восстанавливается. При постоянной форме фибрилляции предсердий ритм уже не восстанавливается, а такая аритмия сохраняется на всю жизнь. Как распознать мерцательную аритмию? Чаще всего пациенты рассказывают о внезапно возникающем учащенном неритмичном, это обязательное условие, сердцебиении. Сердце начинает колотиться, выпрыгивать из груди, идти в разнос. Примерно так пациенты описывают пароксизм мерцания предсердий. Впрочем, некоторые совершенно не ощущают аритмию, и ее выявляют лишь при случайной регистрации ЭКГ. В чем главная опасность фибрилляции предсердий? С одной стороны, эта аритмия не относится к жизнеугрожающим. При грамотном лечении продолжительность жизни пациента смерцательной аритмией будет не меньше, чем у здорового человека. С другой стороны, серьезная проблема заключается в том, что когда нет полноценного сокращения предсердий, в них нарушается линейный ток крови. Возникают завихрения или турбулентность – Помните, как иногда болтает самолет в воздухе? Турбулентные потоки крови способствуют ее застою и формированию тромбов. Если тромб оторвется от стенки левого предсердия, то дальше вместе с током крови он, скорее всего, попадет в сосуды мозга и разовьется инсульт. Чтобы этого не произошло, почти все пациенты с мерцательной аритмией должны принимать специальные препараты для разжижения крови – антикоагулянты которые препятствуют образованию тромбов. Как понять, нужны ли вам антикоагулянты? Давайте подсчитаем факторы риска тромботических осложнений. Хроническая сердечная недостаточность – 1 балл. Артериальная гипертензия – 1 балл. Возраст старше 75 лет – 2 балла. Сахарный диабет – 1 балл. Инсульт – или транзиторная ишемическая атака – 2 балла. Поражение сосудов, инфаркт миокарда в прошлом, атеросклероз периферических артерий, аорты – 1 балл. Возраст – 65-74 года – 1 балл. Женский пол – 1 балл. Если вы набрали хотя бы 1 балл по этой шкале, то вам уже нужны антикоагулянты. Исключением является ситуация, когда этот один балл получен только в категории женский пол. Если вам самостоятельно сложно определить некоторые позиции, например, атеросклероз периферических артерий, обсудите эту шкалу с врачом. Многие годы золотым стандартом антикоагулянтной терапии служит препарат под названием варфарин. К сожалению, у него есть огромный недостаток. У варфарина нет фиксированной дозы. При его назначении мы не можем заранее предсказать, как он будет действовать у того или иного человека и сколько таблеток надо назначить для достижения цели. Если назначить недостаточную дозу, то препарат не станет работать, и риск тромбоза останется высоким. Превышение дозы способно вызвать серьезное кровотечение, в том числе кровоизлияние в мозг, поэтому очень важно строго следить за показателями свертываемости крови. Для этого существует специальный анализ под названием МНО – Международное нормализованное отношение. По индивидуально подобранной схеме пациент раз в 1-2 месяца сдает кровь. Если в лабораторию ходить неудобно, можно приобрести портативный прибор для домашнего использования. Наподобие глюкометра, которым вы сможете пользоваться самостоятельно. Когда врач назначает вам варфарин, то он обязан. Да, именно обязан. Я редко употребляю категоричные глаголы, но в данном случае это так. Рассказать вам об особенностях применения препарата и научить правилам коррекции дозы или хотя бы объяснить важность контроля МНО. Следующая информация не для самодеятельности, а в помощь вам и вашему доктору. Итак, вам назначили варфарин. Как правило, стартовая доза препарата составляет 2 таблетки по 2,5 мг, то есть суточная доза составляет 5 мг. В первые дни подбора дозы можно ориентироваться на таблицу, которую вы сможете найти в приложении. Если МНО устойчиво удерживается в диапазоне 2,3, то дальше анализ можно сдавать один раз в 2-3 недели, не реже, чем один раз в 2 месяца. Однако редко бывает, чтобы показатели свертываемости оставались неизменными. Если показатель МНО выходит за пределы целевых значений, пользуемся специальной таблицей, которую также можно найти в приложении к этой книге. Что значит недельная доза? Например, ваша суточная доза варфарина составляет 2,5 таблетки. В неделю это получается 17,5 таблеток. Если нужно уменьшить недельную дозу на одну таблетку, значит, в неделю должно быть 16,5 таблеток. Смотрите, как это делается. Понедельник. Было 2,5, стало 2,5. Вторник. Было 2,5, стало 2,5. Среда. Было 2,5, стало 2. Четверг. Было 2,5, стало 2,5. Пятница. Было 2,5 стало 2,5. Суббота было 2,5, стало 2. Воскресенье было 2,5, стало 2,5. Недельная доза было 17,5, стало 16,5. Это не очень просто, но чтобы лечение было безопасным, вам предстоит это освоить. Сложно, зовите на помощь детей и внуков. Еще раз. Это не руководство по самолечению. Терапия варфарином должна проводиться под контролем лечащего врача. Придите на прием к врачу с этой книгой и обсудите непонятные моменты. Здравствуйте, уважаемый Антон Владимирович. Мне 64 года. Активно занимаюсь восточными единоборствами, айкидо. Недавно диагностировали мерцательную аритмию. По результатам через пищеводной эхокардиографии ушко левого предсердия заполнено рыхлыми тромботическими массами. Рекомендуют электроимпульсную терапию, но показателем ИНО должен быть 2,3, а у меня на варфарине только 1,18. Можно ли исправить ситуацию лечебным голоданием? Расскажите про влияние тренировок. Леонид. Ответ. Уважаемый Леонид, вы сейчас немного не о том думайте. Над вами сейчас висит угроза очень серьезного осложнения, которое называется кардиоэмболический инсульт. Рыхлые тромботические массы в любой момент могут оторваться и улететь в головной мозг, после чего он уже не способен будет думать ни о байкидо, ни о лечебном голодании. Нормальная антикоагулянтная терапия вам нужна немедленно. Нужно увеличить терапию варфарином, чтобы достичь целевого МНО, либо обсудить с врачом переход на новые антикоагулянты, которые не требуют контроля анализа в крови. Процедуру восстановления ритма можно обсуждать не раньше, чем через три недели добросовестного приема этих препаратов. Наука не стоит на месте, и в последние несколько лет появились новые препараты, которые защищают пациентов с фибрилляцией предсердия от инсульта и при этом не требуют контроля свертываемости. Сейчас мы все чаще предлагаем своим пациентам эти препараты. В России зарегистрировано 4 препарата. Добигатран – Продакса, ривароксабан, Ксарелта, Апиксабан – Эликвиз и Эдоксабан – Лексиана. Единственным ограничением к применению этих препаратов служит наличие протезированного клапана сердца и митрального стеноза. В этих ситуациях можно использовать только варфарин. Многие пациенты с фибрилляцией предсердий вместо антикоагулянтов годами принимают аспирин. Действительно, раньше считали, что аспирин способен предупредить образование тромбов. Однако сейчас доказано, что его действие во много раз слабее действия антикоагулянтов, при том, что риск кровотечений почти одинаковый, поэтому аспирин у больных смерцательной аритмией практически не применяется. Исключение составляют пациенты после перенесенного инфаркта миокарда с фибрилляцией предсердий. Им, как правило, на год назначают сочетание аспирина или плавикса с антикоагулянтами. Препараты, которые могут увеличивать риск кровотечения. Антикоагулянты разжижают кровь. Для этого их и принимают. Следовательно, они могут увеличивать риск кровотечений. Назначая эти препараты, врач обязательно взвешивает все за и против. Однако есть один момент, который иногда ускользает из поля зрения врача. Речь идет о тех лекарствах, которые могут увеличивать риск кровотечения и о приеме которых пациент не спешит рассказать врачу. В первую очередь это обезболивающие, относящиеся к группе так называемых нестероидных противовоспалительных препаратов: диклофенак, ибупрофен, парацетамол, нимесулид и так далее. Во-вторых, это аспирин. Иногда сочетание аспирина с антикоагулянтами допустимо, но это довольно редкая и очень ответственная ситуация. В-третьих, это знакомые всем волокардины карвалол, в состав которых входит сильнодействующее снотворное фенобарбитал. Он может повышать концентрацию антикоагулянтов в крови и также увеличивать риск кровотечений. Уважаемый Антон Владимирович, моей маме 65 лет. У нее больное сердце. К сожалению, у меня нет точного диагноза. Мама говорит, что у нее мерцательная аритмия. С 2007 года принимает конкор, варфарин, лизинаприл. В ноябре случился ишемический инсульт. 10 дней провела в стационаре. Сейчас находится дома. Передвигаться самостоятельно пока не может. Сейчас из сердечных принимает следующие препараты. Лизинаприл – 10 мг, варфарин – 2,5 мг, один раз вечером, конкор – 5 мг, дигоксин. Как нам объяснили, инсульт возник из-за проблем с сердцем. Скажите, пожалуйста, как помочь больному сердцу? Ответ. Насколько я понимаю, главная причина развития инсульта заключается в том, что мама при фибрилляции предсердий принимала варфарин без контроля МНО. В этой ситуации надо обсуждать переход на новые антикоагулянты: дабигатран, ривароксабан, апиксабан. Антон Владимирович, спасибо за ответ. Скажите, пожалуйста, а каким должен быть МНО при таком диагнозе? Сейчас он 1,17. Ответ. Это чудовищно. МНО на фоне варфарина должен быть от 2, до 3. Если трудно контролировать МНО и разбираться с этим, надо переходить на новые препараты. Смотрите выше. Вот честное слово, каждый раз после таких вопросов хочется волосы на голове рвать от досады. Сколько инсультов можно было бы предотвратить, если бы врачи и пациенты следовали простому правилу «Есть мерцательная аритмия? Назначь антикоагулянт и контролируй его эффективность». Вариантов течения фибрилляции предсердий довольно много, и чтобы не углубляться в теорию, я просто покажу вам несколько вопросов из моей переписки. Может быть, вы найдете здесь и свой случай. Ситуация первая. Частые пароксизмы фибрилляции предсердий. Здравствуйте, Антон Владимирович. Моей маме 61 год. В августе этого года у нее был приступ мерцательной аритмии, и до настоящего времени он повторился еще трижды. Назначенная терапия, видимо, не помогает, так как по состоянию здоровья она вынуждена вызывать скорую чуть ли не раз в три дня. Что нам делать? Ответ. Приезжайте на консультацию. Вашей маме нужно подбирать антиаритмические препараты. Сделать это заочно невозможно. Очень много условий надо держать в голове. И назначать антикоагулянты для профилактики инсульта. Это, пожалуй, самый несимпатичный вариант развития событий. Частые приступы, которые портят жизнь, не снимаются сами и требуют вызова скорой. В таких ситуациях нужно подбирать противоаритмическое лечение на постоянный прием с тем, чтобы уменьшить частоту приступов. Как купировать приступ мерцательной аритмии в домашних условиях? Это один из самых непростых вопросов, на который приходится отвечать кардиологу. Сразу скажу, универсальной рекомендации нет. Прежде всего, надо понимать, что половина приступов проходит самостоятельно в течение суток. Иногда рекомендуют использовать большие дозы седативных препаратов – волокардин, пустырник, транквилизаторы. Это возможно однократно, но надо помнить, что повторные частые приемы транквилизаторов, феназепам, волокордина, могут вызывать зависимость. Некоторым пациентам врачи рекомендуют дополнительно принимать те антиаритмики, которые они используют для планового лечения, стратегия «таблетка в кармане». И это допустимо, но только по согласованию с лечащим врачом. Самый нежелательный вариант – сочетание нескольких антиаритмиков. Принимаю один, при приступе добавляю другой, приезжает скорая, вводит третий. Комбинация нескольких противоаритмических препаратов может повышать вероятность осложнений. Если приступ не проходит самостоятельно в течение суток, вызывайте скорую или самостоятельно приезжайте в приемный покой ближайшей больницы. Дело в том, что если не восстановить ритм в течение первых двух суток, то потом эта процедура станет более сложной. Лекарства будут действовать хуже. Возможно, потребуется электроимпульсная терапия. Дефибрилляция. Антиаритмические препараты. Амиодорон, Кардарон. Достоинство. Самый сильный антиаритмический препарат. Как правило, используется у больных с серьезными заболеваниями сердца. Инфаркт миокарда – сердечная недостаточность. Недостатки. Поскольку кардарон содержит йод, у некоторых пациентов через несколько лет приема нарушается функция щитовидной железы. Что нужно контролировать? ЭКГ – функция щитовидной железы, тиреотропный гормон, рентгенография легких. Саталол – сатагексал. Достоинство. Может назначаться как при здоровом сердце, так и при ишемической болезни сердца. Недостатки. Сильно урежает пульс, хотя иногда это и неплохо. Что нужно контролировать? ЭКГ – частота пульса. Это цизин. Недостатки. Противопоказан при ишемической болезни сердца тяжелой гипертонии сердечной недостаточности. Что нужно контролировать? ЭКГ. Пропофенон, ритмонорм, пропанорм. Достоинство иногда используется для купирования приступа в домашних условиях таблетка в кармане. Но делать это можно только с разрешения врача. Недостатки противопоказан при ишемической болезни сердца, тяжелой гипертонии, сердечной недостаточности. Что нужно контролировать? ЭКГ Аллапенин. Достоинство. Единственный антиаритмик, который не урежает пульс. Недостатки: противопоказан при ишемической болезни сердца, тяжелой гипертонии, сердечной недостаточности. Используется только в России, недостаточно изучен. Что нужно контролировать? ЭКГ. Бета-блокаторы: метопролол, бисопролол. Антагонисты кальция: веропамил. Достоинства. Достаточно безопасны и обладают хорошей переносимостью. Недостатки. Обладают довольно слабым противоаритмическим действием. Что нужно контролировать? ЭКГ ⁇ частота пульса. Большинство противоаритмических препаратов не безразличны для организма. Поэтому если приступы редкие, допустим, один раз в год, в 2-3 года, если нет факторов риска, серьезных заболеваний, если пациент легко переносит приступ, то мы можем не назначать ему постоянный прием противоаритмических лекарств. Не являются противоаритмическими препаратами и не должны использоваться в данной ситуации такие популярные в народе средства, как панангин, магнерод, триметазидин, Милдронат и так далее. Это пустая трата денег и лишняя лекарственная нагрузка на организм. Ситуация вторая. Чередование правильного ритма и фибрилляции предсердий. Уважаемый доктор, я гипертоник со стажем, принимаю ЭНАП и Нарваск, давление держится в норме. В последние годы беспокоят экстрасистолы. Недавно сделали холтеровское мониторирование, Оказывается, что в течение дня у меня несколько раз случается мерцательная аритмия. Врачи расходятся во мнениях. Терапевт говорит, что надо пить антиаритмики, а кардиолог говорит, что это не обязательно, если я себя хорошо чувствую. Кто из них прав? Ответ. Думаю, что прав кардиолог. При условии приема антикоагулянтов чередование правильного ритма и фибрилляции предсердий опасности для жизни не представляет. Если чередование аритмии и нормального ритма протекает бессимптомно, от использования антиаритмиков можно воздержаться. Главное ежедневно принимать антикоагулянты, чтобы не было тромбов. Скорее всего, что со временем ритм перейдет в постоянную фибрилляцию предсердий. Однако ускорить этот процесс мы не можем. До той поры, пока в сердце не сформируются условия для постоянной аритмии, будет сохраняться чередование собственного синусового ритма и мерцательной аритмии. Обещания некоторых врачей перевести аритмию в постоянную форму, как правило при этом назначают дигоксин, абсолютно беспочвенны. На деле это просто означает отказ от активных попыток удержать ритм при помощи антиаритмиков. Ситуация третья. Приступ фибрилляции предсердий затянулся. Врачи предлагают электроимпульсную терапию, дефибрилляцию. Здравствуйте, Антон Владимирович. Мне 45 лет. Раньше я крепко выпивал. От этого, как сказали врачи, у меня случилась мерцательная аритмия. Уже полгода не беру в рот ни капли, но аритмия не проходит. Скажите, пожалуйста, можно ли как-то восстановить сердце или это уже навсегда? Ответ. Для ответа на этот вопрос нужно прежде всего выполнить эхокардиографию и оценить размеры камер сердца, в первую очередь левого предсердия. Если пациент всерьез берется за ум, то алкогольные поражения сердца отчасти обратимы. Если сердце еще не расширилось, то можно обсуждать проведение электроимпульсной терапии. Не затягивайте, обратитесь с этим вопросом к своим врачам. Если пароксизм затянулся, но у пациента есть хороший прогноз на восстановление и удержание нормального ритма, молодой возраст, отсутствие расширения камер сердца, по данным эхокардиографии, тогда предлагают процедуру так называемой кардиоверсии, Электроимпульсная терапия, дефибрилляция. В этом случае после трехнедельного приема препаратов, разжижающих кровь, антикоагулянтов, выполняют через пищеводную эхокардиографию, убеждаются в отсутствии тромбов в левом предсердии, дают наркоз и наносят электрический разряд дефибриллятором, после чего сердечный ритм возвращается к нормальному. После этого нужно будет длительно принимать противоаритмические препараты, чтобы воспрепятствовать срыву ритма и антикоагулянты. Ситуация четвертая. Постоянная форма фибрилляции предсердий. Здравствуйте. У отца пароксизмальная мерцательная аритмия перешла в постоянную форму. Жалуется на постоянный упадок сил, потерю работоспособности, принимается Конкор. Возраст 58 лет. Скажите, пожалуйста, целесообразно ли в этом случае операционное вмешательство РЧА? Ответ. Здравствуйте. Как правило, при постоянной фибрилляции предсердий, мерцательной аритмии, операция РЧА не нужна. Назначают ритму-режающую терапию, бета-блокаторы, иногда дигоксин и антикоагулянты, варфарин или новые препараты, добегатран, апиксабан или ривороксабан. Разумеется, все это делается по назначению врача. Вопреки распространенному мнению, это не так уж и страшно. Примерно 5% взрослых людей на планете преспокойно живут с такой аритмией. Врачи подсчитали, что если правильно лечить таких пациентов, то их продолжительность жизни будет ничуть не меньше, чем у людей с нормальным ритмом. Осталось понять, что такое правильно лечить. Дело в том, что при фибрилляции предсердий у людей, не получающих лечения, сердце, как правило, сокращается чаще обычного, примерно с частотой 100-130 ударов в минуту. Такая тахикардия переносится тяжело, нередко возникает одышка, мешает само ощущение сердцебиения поэтому главной задачей лечения при постоянной форме фибрилляции предсердий становится урежение ритма. Для этого используют бета-блокаторы, метапролол, бисопролол, сердечные гликозиды, дигоксин, реже веропомил. Разумеется, прием антикоагулянтов по-прежнему является обязательным компонентом лечения практически всех пациентов. Как контролировать лечение примерцательной аритмии? Всем пациентам с фибрилляцией предсердий обязательно нужно проводить суточное мониторирование ЭКГ. Далеко не всегда на обычной кардиограмме можно увидеть все нюансы и правильно построить терапию. Бывает, что днем частота пульса выглядит вполне пристойной, а ночью в работе сердца возникают большие паузы, 3 секунды и более. В этих случаях врачи уменьшают дозу ритму режающих препаратов, а иногда и предлагают установку кардиостимулятора. Можно ли радикально устранить фибрилляцию? Можно, но далеко не всегда. Иногда относительно молодым пациентам с длительно сохраняющейся фибрилляцией предсердий, у которых еще нет серьезных необратимых изменений в сердце, предлагают выполнение дефибрилляции, электрической кардиоверсии. Ритм почти наверняка восстановится, но главной проблемой будет удержание ритма, то есть после процедуры нужно будет постоянно или во всяком случае длительно принимать противоаритмические препараты. Как это ни странно, неплохой эффект при таком подходе наблюдается у пациентов с алкогольным поражением сердца, разумеется, при условии полного отказа от алкоголя. Наиболее радикальный метод лечения, иногда и излечения, мерцательной аритмии – это радиочастотная абляция, РЧА, которая представляет собой небольшую для пациента, но технически очень сложную для врача операцию. Специальный катетер через прокол в бедренной вене устанавливают сначала в правое, а затем в левое предсердие и производят прожигание вокруг места впадения легочных вен. Успех этой процедуры, по данным крупных мировых центров, около 70%. Мы, как правило, рекомендуем выполнение РЧА тем пациентам, у которых возможности противоаритмической терапии полностью исчерпаны. Иногда для достижения эффекта операцию приходится повторять несколько раз. Отдельно надо сказать о тех ситуациях, когда фибрилляция предсердий развивается у пациентов, имеющих серьезные, но потенциально устранимые заболевания. Это касается в первую очередь тех, у кого есть пороки сердца, особенно митральный стеноз, а также больных с избыточной функцией щитовидной железы. В этих случаях устранить фибрилляцию предсердий можно только после лечения основного заболевания. Разрешается ли алкоголь при фибрилляции предсердий? Вечная тема. Все зависит от количества. Больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями алкоголь в принципе не противопоказан. Однако все зависит от дозы. Относительно безопасным считается доза в 30 мл. В пересчете на чистый спирт. То есть небольшой бокал вина или одна рюмка крепкого напитка. Превышение этой дозы увеличивает риск осложнений. Какова допустимая физическая нагрузка? Если вы вовремя принимаете назначенные препараты и выполняете рекомендации лечащего врача, то можете в разумных пределах ни в чем себя не ограничивать. У больных с сердечной недостаточностью допустимая нагрузка зависит от того, насколько сохранена функция миокарда, сердечной мышцы. Как питаться? Специальной диеты для больных смерцательной аритмией нет. Как правило, любые сердечно-сосудистые заболевания сочетаются с повышением уровня холестерина, поэтому надо ограничивать животные жиры. Если у вас к тому же повышенное давление, уменьшите потребление соли. Помните, что если вы принимаете варфарин, то количество зеленых продуктов капуста, салат, шпинат и так далее, содержащих витамин К, должно быть неизменно изо дня в день. Иначе возможны значимые колебания МНО. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. Что такое ишемия? Это несоответствие между потребностью в кислороде и возможностью доставить кислород в ткани. Как правило, недостаточное кровоснабжение тканей происходит на фоне сужения сосудов от атеросклеротическими бляшками. Ишемия может развиваться в любых органах. Бывает ишемия мозга, ишемия ног, ишемия кишечника, ишемия почки и даже ишемия мочевого пузыря. Все зависит от того, какие сосуды поражены. Но сколь скоро мы в этой книге разговариваем про ЭКГ, то сегодня речь пойдет об ишемии миокарда. Есть хронические формы ишемической болезни сердца, ИБС, стабильная стенокардия и постинфарктный кардиосклероз. Есть острые формы, инфаркт миокарда и так называемая нестабильная стенокардия. Поговорим о стабильной стенокардии. Многие помнят фильм «Зимний вечер в Гаграх», где гениальный Евгений Евстигнеев блестяще сыграл человека, у которого развился тяжелый приступ стенокардии. Помните? Так вот, стенокардия – это не изменение на ЭКГ, это симптом. Классическая стенокардия выглядит так. При увеличении потребности сердца в кислороде, физическая нагрузка, эмоции, выход на холод, возникает дискомфорт за грудиной, иногда боль, иногда жжение, иногда сдавление, иногда даже трудно описать словами, который заставляет остановиться или брызнуть под язык раствор нитроглицерина из баллончика. Приступ стенокардии проходит быстро, в течение нескольких минут. Давайте проверим, похожа ли ваша боль на стенокардию. Скорее да. Давит, сжимает, болит за грудиной. Длительность не больше 20 минут. Возникает при нагрузке и проходит в покое. Нитроглицерин помогает очень быстро, в течение 1-3 минут. Болевые ощущения в левой руке, в шее, челюсти возникают при нагрузке и быстро проходят в покое. Скорее нет. Боль в грудной клетке прокалывающего характера, можно найти болевую точку. Длительность – несколько часов и даже дней. Возникает в покое, иногда ночью, зависит от положения тела. Нитроглицерин не работает или помогает через полчаса и больше. Утром после пробуждения возникает онемение руки, которая проходит через полчаса и более. Итак, основные факты стенокардии, которые нужно знать. Длительность приступа стенокардии не превышает 20 минут. Когда пациент приходит к врачу и говорит, что у него болит сердце, а при расспросе выясняется, что боль продолжается часами, то это, как правило, не стенокардия. Условия возникновения. Физическая или эмоциональная нагрузка. Приступ стенокардии прекращается, как только прекращается или уменьшается нагрузка. Если боль возникает в покое, а при этом пациент очень хорошо переносит серьезные нагрузки, это, как правило, не стенокардия. Нитроглицерин при стенокардии помогает очень быстро. У опытных пациентов всегда с собой есть спрей с нитроглицерином, который они брызгают в момент приступа. Если пациент нам рассказывает, что нитроглицерин срабатывает через 20-30 минут, то мы констатируем, что никакого эффекта от него нет. Это, скорее всего, не стенокардия. Причиной боли в грудной клетке очень-очень много. Это и заболевания позвоночника, суставов, невралгии, последствия перенесенного герпеса, болезни пищевода. Например, если пациент пожалуется на жгучие боли за грудиной, мы подумаем про стенокардию. А если он скажет «у меня изжога», то дадим препараты, снижающие кислотность желудка. Хотя, если разобраться, ощущения могут быть довольно похожими. Да и лингвистически оба слова связаны с глаголом «жечь». Невротические расстройства вполне способны имитировать сердечные боли. Одним словом, далеко не любая боль в области сердца — это стенокардия. Среди больных, обращающихся к кардиологу с жалобами на боли в сердце, доля больных со стенокардией не превышает 30%. Впрочем, если вы заметили, я в каждом предложении употреблял обороты, как правило, скорее всего. Нетипичное течение болезней тоже бывает. Главное правило в любом случае звучит так. Болит сердце? Сходи к врачу. Как говорится, лучше пень принять за тигра, чем наоборот. Лучше сделать лишнее обследование, чем пропустить стенокардию. Поэтому, если заболело сердце, идите к врачу. Иногда болезни протекают не совсем типично. Хорошо. Пациент пришел к врачу, пожаловался на боли за грудиной. Врач отправил его на ЭКГ. Медсестра сделала ЭКГ, а там... Норма. Поздравим и отпустим домой? Ни в коем случае. Ведь мы же договаривались, что стенокардия — это ишемия, возникающая при нагрузке. Так вот и кардиограмму нам тоже надо делать под нагрузкой. Смысл проведения нагрузочной пробы очень простой. Нужно каким-то образом увеличить потребность сердца в кислороде, а для этого необходимо увеличить частоту пульса. Самые простые пробы — это тредмил тест проба на беговой дорожке, и велоэргометрия, проба на велотренажере. Пациент выполняет нагрузку, мощность нагрузки увеличивается, дорожка бежит быстрее и в горку, или сопротивление педали велосипеда возрастает. А врач на компьютере в это время наблюдает за кардиограммой и ищет признаки ишемии миокарда. Как только ЭКГ начинает меняться, врач останавливает пробу. Если пациент тест выполнил полностью, а ЭКГ не изменилось, то говорят об отрицательной пробе. Вот такие врачи странные. Отрицательная проба означает хороший результат. Для тех пациентов, у которых, скажем, болят ноги, и они не могут выполнять такую физическую нагрузку, существуют другие разновидности стресс-тестов. Это может быть лекарственная нагрузка, когда вводится лекарство, увеличивающее частоту сердечных импульсов, добутамин, либо через нос в пищевод вводят тонкий электрод и проводят стимуляцию. Сердцу навязывается более частый ритм, и мы смотрим, как оно реагирует на такую провокацию. Оценивать реакцию сердца на нагрузку можно не только с помощью ЭКГ. Иногда для этого применяют эхокардиографию. Тогда метод называют стресс-эхо. Или радиоизотопное исследование. Стресс-сцинтиграфия. Нагрузочные пробы крайне желательны, если не сказать обязательны, если мы хотим подтвердить диагноз стенокардии. Но в России, к сожалению, их делать ужасно боятся. А вдруг что случится? Хотя странно. Ходить по улице, подниматься по лестнице, бегать за трамваями не страшно, а в медицинском кабинете при наличии необходимых лекарств и дефибриллятора под боком давать нагрузку страшно. «Здравствуйте. Уже третий день у моей мамы в грудной клетке сжения. Ей 57 лет. Приступ сжения длится меньше минуты. Сделали три ЭКГ и эхокардиографию. Все нормально». Не знаю, как поступить. В больнице предлагали сделать коронарографию, но я боюсь, как бы не навредить больше. Уровень холестерина повышен, иногда давление поднимается. Дайте совет, пожалуйста, нужно ли делать коронарографию. Ответ. Если врачи подозревают стенокардию, то в первую очередь надо выполнить нагрузочную пробу. Лучше стресс-эхокардиографию. Дальше будет видно, нужна ли коронарография. Не любое жжение в грудной клетке означает проблемы с сердцем. Наш замечательный коллега, доктор Артемий Охотин однажды сказал: "Проще снять порчу, чем диагноз ИБС". Дело в том, что в реальной жизни примерно 60-70% пациентов получают диагноз ИБС абсолютно без каких-либо оснований. Либо просто за возраст, либо за неспецифические возрастные изменения на ЭКГ, либо еще по каким-то неведомым причинам. По опыту моего консультативного приема, примерно у двух 3 пациентов диагноз ИБС стоит совершенно необоснованно. Но что порой начинается, когда я объясняю пациенту, что ишемической болезни у него нет? Как это нет? 20 лет была, а теперь вдруг нет? Да куда же она делась? А инвалидность моя? Но ну, поймите, пожалуйста, 20 лет назад представления о диагностике в медицине были совершенно другими. Например, была такая химера под названием ИБС – атеросклеротический кардиосклероз. Сейчас так диагноз не ставят. Проблема же не только в формулировках. Ошибочный диагноз влечет за собой ошибочное лечение. Давайте вернемся к обсуждению стенокардии в тех случаях, когда она все же есть. Поговорим о лечении. Главная задача лечения – сделать так, чтобы атеросклеротическая бляшка не разорвалась, ведь разрыв бляшки – это путь к инфаркту миокарда. Вторая задача – уменьшить частоту приступов стенокардии. Для решения первой задачи использую три группы препаратов. Первая – это ацетилсалициловая кислота, аспирин кардио, тромбо-АЦЦ, кардиомагнил. Мы с вами обсуждали, что просто так здоровому человеку или даже гипертонику для профилактики аспирин пить не нужно. А вот если мы установили диагноз с ишемической болезни сердца, то постоянный прием аспирина обязателен. Аспирин – это препарат, который мешает слипанию тромбоцитов и, стало быть, препятствует образованию тромбов. Он как бы выступает в роли полицейского, который ходит по площади и просит, чтобы больше трех не собирались. Некоторые пациенты отказываются принимать аспирин, так как он действует на желудок. А он ведь и впрямь на него действует. Но совсем не потому, что, как многие думают, аспирин – это кислота, которая напрямую разъедает желудок. Нет, аспирин всасывается в кровь и блокирует выработку веществ, образующих защитный слой слизи желудка. Но в данном случае риск, связанный с приемом аспирина, гораздо меньше той пользы, которая заключается в профилактике инфаркта миокарда. Ну а в том случае, если у вас в прошлом была язва, и вы боитесь принимать аспирин, врач порекомендует блокаторы желудочной кислотности, такие как амипразол, амес ультоп. Основное противопоказание к приему аспирина ⁇ тяжелая аллергия, например, аспириновая астма. В этой ситуации вместо аспирина назначают клопидогрел, плавикс. Вторая группа препаратов — это статины. Мы с вами подробно обсуждали достоинства статинов в первом разделе книги. Эти препараты обладают свойством стабилизировать холестериновую бляшку, уменьшать отложение холестерина на стенках сосудов и не дают этой бляшке разорваться. Согласно общемировой практике, статины при ишемической болезни сердца обязательно назначают всем пациентам, независимо от исходного уровня холестерина. Снижать холестерин при установленном диагнозе ИБС только диетой, как это часто пытаются сделать, это очень серьезная ошибка. Напомню, что у нас сейчас на рынке есть три препарата из этой группы. Аторвастатин, липримар, аторис, торвокард, розувастатин, крестор, роксера, мертенил и питовостатин, ливаза. У больных ишемической болезнью сердца должен быть очень низкий уровень холестерина. Лучше при коррекции дозы препарата ориентироваться на так называемый плохой холестерин или холестерин ЛНП, уровень которого должен быть меньше 1,4 моль на литр. Коротко вспомним основные мифы и легенды, связанные со статинами. Статины вызывают зависимость, их прием нельзя бросать. Прием статинов не стоит прекращать не потому, что они вызывают зависимость, а потому, что при их отмене бляшка будет расти дальше, симптомы стенокардии прогрессировать, а вероятность инфаркта миокарда увеличиваться. Одно лечим, другое калечим. Статины вызывают изменения печени, почек. Значимые изменения в печени на фоне приема статинов встречаются у одного-двух пациентов из тысячи. За это время удается предотвратить 4-5 инфарктов. Что касается почек, то напротив, статины защищают почки даже при почечной недостаточности. Третья группа препаратов, увеличивающих продолжительность жизни при ИБС, это ингибиторы АПФ. Подробно мы о них говорили во втором разделе книги когда обсуждали препараты от давления. Действительно, ингибиторы АПФ, эналаприл, ринитек, энап, рамиприл, тритаци, пирамил, периндаприл, престариум, перенева, лизинаприл, диратон и другие с успехом применяют для снижения артериального давления. Однако еще в прошлом веке была открыта способность этих препаратов предупреждать развитие сердечной недостаточности у пациентов с высоким риском осложнений. Поэтому если вам врач рекомендует прием этих препаратов даже при нормальном давлении, то не отказывайтесь. Впрочем, поскольку ингибиторы АПФ действительно снижают давление, то у людей с нормальным давлением их назначают в небольших дозах. Следующие группы препаратов назначают для уменьшения частоты приступов стенокардии. бета-блокаторы. К этому классу относят метапролол, ЗОК бисопролол, конкор, карвидилол, Дилатренд и небивалол, небилет. Мы опять же с ними знакомы по предыдущему разделу, поскольку до сих пор их широко используют для лечения гипертонии. Мы хорошо знаем, что бетоблокаторы урежают частоту сердечных сокращений. Этим свойством препарата мы и пользуемся для лечения стенокардии, поскольку, урежая сердечный ритм, мы уменьшаем нагрузку на сердце. Соответственно, и доза бета-блокаторов подбирается под контролем частоты пульса. Если врач назначил бета-блокаторы, а у вас пульс все равно в районе 80 ударов в минуту, обязательно скажите об этом врачу. Доза бета-блокатора у вас недостаточна. На фоне лечения частота пульса в покое должна быть в пределах 55-65 ударов в минуту. Антагонисты кальция. Подробно про них тоже можно узнать в разделе про гипертонию. Там же представлена их подробная классификация. Самые популярные антагонисты кальция — это амлодипин, нарваск, филодипин, плендил, веропамил, изоптин и дилтиазем. Последний в России применяют очень редко. Важное практическое замечание. Амлодипин и филодипин очень хорошо комбинируются с бета-блокаторами, а вот веропамил и дилтиазем сочетать с бета-блокаторами нельзя. Такая комбинация может привести к серьезной брадикардии. Антагонисты кальция оказывают сосудорасширяющее действие, с чем и связывают их способность уменьшать ишемию сердца. Нитраты длительного действия. К сожалению, многие пациенты с ними знакомы. Почему к сожалению? Да потому что нитраты, нитросорбит, кардикет, мономак, моночинкве, эфокс, по современным представлениям назначают только в том случае, когда все, о чем мы говорили раньше, бета-блокаторы, антагонисты кальция, не помогает, и у пациента реально сохраняются приступы стенокардии. На деле существует очень частая ошибка. Больному без всяких на то оснований ставят диагноз стенокардии, какая-то непонятная боль в груди, да и возраст, да и кардиограмма какая-то не такая. И тут же без всякого дообследования назначают нитраты, например, кардикет. В результате ситуация не только не улучшается, но даже ухудшается, появляется сильная головная боль. Да, головная боль – это основной и очень частый побочный эффект нитропрепаратов. Да, разумеется, нитроглицерин быстрого действия в виде спрея-аэрозоля по-прежнему сохраняет свою актуальность в том случае, когда приступ стенокардии не проходит в покое самостоятельно. Итак, давайте напишем примерный рецепт для пациента со стенокардией. Сравните его со своим лечением. Если он очень сильно отличается, это повод обратиться к врачу. Диагноз – стенокардия. Лечение. При приступе возможно применение нитроглицерина под язык в форме спрея. Обязательно всем. Аспирин, статины, ингибиторы АПФ, если давление не очень низкое. Скорее всего, бета-блокаторы и или антагонисты кальция. Может быть, довольно редко и только при наличии всех предыдущих позиций. Нитраты длительного действия. А как же препараты для улучшения питания, наши любимые витамины для сердца, или как их наукообразно называют препараты метаболического действия? Чаще других вспоминают триметазидин, предуктал. Впрочем, я уж перечислю всю компанию. Точнее те, что приходят на ум, на деле их гораздо больше. Милдронат, Миксидол, Мексикор, Каинзим К10, -Ку Кудисан, л карнитин Элькар, Рибоксин, АТФ и карбоксилаза. Большая часть из этих препаратов вообще толком не изучена, а та, которая изучена, совершенно не влияет на прогноз, о чем производители предпочитают умалчивать, подменяя научную базу пышной рекламой. Так что, если вы увидели эти препараты в своих назначениях, надо серьезно задуматься. У нас в ходу такая шутка – Частота назначения препаратов для улучшения питания сердца обратно пропорциональна квалификации кардиолога. Слава Богу, в сердечно-сосудистой медицине 21 века есть серьезно изученные препараты с доказанной эффективностью и безопасностью, которыми действительно можно помочь. А вот нужно ли делать операции при стенокардии? Кому как. При стенокардии, особенно при стенокардии, возникающей при малых напряжениях, имеет смысл провести коронароангиографию – контрастное исследование сосудов сердца. А вот с результатами коронарографии можно обсуждать – кому надо, кому нет. Дело в том, что в 2008 и в 2019 году проведено два очень больших исследования, в которых показано, что всех подряд больных стенокардией оперировать не нужно. Продолжительность жизни от этого не меняется. Но в тех случаях, когда есть выраженное сужение крупных магистральных сосудов, например, ствола левой коронарной артерии, без операции уж точно не обойтись. Другое показание к хирургическому лечению — это сохранение стенокардии, несмотря на полноценное оптимальное лечение. Инфаркт миокарда. Если вы живете в Москве или приехали к нам на несколько дней, обязательно прогуляйтесь по Большой Пироговской улице, где расположен старейший в России клинический городок первого Московского государственного медицинского университета, моей Альма-Матер. Конечно, лучше всего это делать в конце мая, когда на Пироговке цветут каштаны. История каждого здания – это удивительные страницы истории российской и советской медицины. Я расскажу вам одну из них. Вспомните ее, когда будете проходить мимо корпуса, который теперь занимает НИИ уронефрологии. Это бывшее здание факультетских терапевтической и хирургической клиник, о чем свидетельствуют надписи, сохранившиеся сверху на фасаде. Вы узнаете этот корпус по памятнику Эны Пирогову, который держит в руках череп, и по мемориальной доске профессору Г. Захарьину, который работал здесь в начале прошлого века. Как только вы найдете эту мемориальную доску, поднимите взгляд вверх и найдите окна второго этажа. Именно в этих палатах в 1960 году было открыто первое в Советском Союзе отделение кардиореанимации для больных с инфарктом миокарда. Сейчас сложно себе представить, что до этого времени существовал приказ, не разрешавший госпитализировать самых тяжелых пациентов с инфарктом миокарда. Считалось, что риск их гибели во время транспортировки слишком высок, так что они были всецело предоставлены сами себе и фактически обречены на гибель в домашних условиях. В те времена летальность от инфаркта миокарда составляла более 30%, то есть погибал фактически каждый третий пациент. Лишь в 1960 году по инициативе академика В.Н. Виноградова таких больных было решено госпитализировать в клинику первого меда. Идея прижилась не сразу. Поначалу врачи Московской скорой помощи попросту боялись возить таких пациентов. Тогда ВН Виноградов посадил в машины скорой сотрудников факультетской терапевтической клиники. Отделение интенсивной терапии стало постепенно заполняться, а смертность от инфаркта миокарда пошла на спад. Проблема бляшки в коронарной артерии – это не только проблема стенокардии. Чем больше бляшка, тем более тяжелая стенокардия. А если бляшка перекроет сосуд на 90%, будет инфаркт? Не будет. За это время вырастут дополнительные артерии – коллатерали, которые и будут кровоснабжать сердце. Но почему мы тогда боимся атеросклеротической бляшки? Страшно не то, что она растет, а то, что она может быть нестабильной. Психологический стресс, курение, переедание, алкоголь, даже выход на холод в неподходящий момент могут привести к тому, что эта бляшка разорвется. Для организма разрыв бляшки воспринимается как травма. Дальше срабатывает универсальный механизм борьбы с повреждениями. Тромбоциты образуют первичный тромб, который внезапно перекрывает просвет кровотока. И та часть миокарда, которая находится позади тромба, внезапно теряет кровоснабжение и умирает. Это и называется инфаркт. В момент инфаркта миокарда человек, как правило, испытывает резкую загрудинную боль которая отдает и в плечи, и в шею. Сплошь и рядом боль такая, что пациент ее еле терпит. Пациент пугается, появляется страх смерти. Нитроглицерин совершенно не помогает. Глубочайшее заблуждение, что инфарктом болеют только сердечники. Ничего подобного. Сплошь и рядом инфаркт миокарда развивается у еще вчера совершенно здоровых людей, как гром среди ясного неба. Причем прогноз у них хуже, так как в отличие от больных со стенокардией, их сердце не успело адаптироваться к постоянной нехватке кислорода и вырастить необходимые коллатеральные сосуды. Если возникла хотя бы малейшая мысль, что у человека может быть инфаркт, нужно немедленно вызывать скорую помощь. Здесь важнейший фактор – это время. Время – миокард. Чем быстрее мы сможем избавиться от тромба и открыть пораженную артерию, тем меньше зона некроза и меньше в дальнейшем вероятность развития сердечной недостаточности. Поэтому самое главное – вызвать скорую помощь по телефону 103 или 03. Пока вы ждете врачей, пациенту надо дать разжевать аспирин. Либо обычный старый добрый аспирин в дозе 500 миллиграммов, либо, если у вас есть только низкодозированный кардиологический, то 4 таблетки тромба или кардиомагнила. Не проглотить, а именно разжевать, чтобы быстрее подействовало. Зачем? Мы уже говорили, что аспирин препятствует слипанию тромбоцитов. А значит, нужно сделать так, чтобы хотя бы новые отряды тромбоцитов не подходили к зоне инфаркта. Пока вы ждете скорую, подготовьте все имеющиеся медицинские документы. Так коллегам будет проще разобраться, что за пациент перед ними. Не поленитесь встретить бригаду. Думаете, легко ориентироваться в ваших дворах, шлагбаумах, подъездах, железных дверях, кодах и домофонах. Не думайте, что это мелочи. Время-то идет. Можно ли давать нитроглицерин? Это возможный вариант, но, скажем так, для опытных пользователей. Если мы дадим нитроглицерин человеку с низким давлением, можно усугубить ситуацию. Давление упадет еще сильнее, и кровоток сердца ухудшится еще больше. Если пациент раньше пользовался нитроглицерином, если он его нормально переносит, если у него давление не меньше, чем 120 на 80 миллиметров ртутного столба, тогда можно дать нитроглицерин. Впрочем, большого эффекта от нитроглицерина при инфаркте уже не ждите. Если вы подозреваете инфаркт миокарда у себя, то оставайтесь на месте и ждите скорую. Не надо садиться за руль, не надо пытаться самостоятельно доехать до поликлиники или до больницы. Каждая лишняя нагрузка может увеличить зону некроза. Не надо думать, сейчас полежу немного и все пройдет. Не надо принимать алкоголь для расширения сосудов. Время работает против вас. Если вы подозреваете инфаркт миокарда, сердечный приступ. Первое. Вызываем скорую. Оптимальное время от начала боли до восстановления кровотока в закрытой тромбом артерии не более 90 минут. Второе. Даем пациенту разжевать большую таблетку аспирина, 500 мг. Если у вас дома есть только кардиологический, низкодозовый аспирин, кардиомагнил 75 мг или тромбо -АСС 100 мг, то надо разжевать сразу 4 таблетки. Третье. Собираем все имеющиеся дома медицинские документы и кардиограммы. Четвертое. Встречаем скорую. Чего не нужно делать? Первое. Думать «потерплю немного, и все как-нибудь пройдет» горстями глотать обезболивающие. Второе – самому садиться за руль и ехать в ближайшую поликлинику-больницу. Дальше судьба пациента находится в руках врачей скорой помощи и тех людей, которые будут им дальше заниматься. Важнейшая задача – как можно быстрее открыть пораженную артерию. Чем быстрее открыта артерия, тем лучше прогноз. Есть два варианта открытия артерии. Первый – самый лучший – Это баллонная ангиопластика и стентирование. В просвет сосуда устанавливают проводник с баллоном. Баллон раздувают, раздавливают бляшку и расширяют сосуд. Затем в это место ставят стенд. Специальную металлическую конструкцию, которая будет поддерживать сосуд в открытом состоянии. Оптимальное время, которое должно пройти от начала боли до установки стента, не более 90 минут. В крупных городах это возможно медицинские ресурсы вполне позволяют мгновенно госпитализировать пациента в больницу, где есть 24-часовая коронарная служба. Второй способ открытия артерии – растворение тромба – тромболизис. Впрочем, он подходит не для всех инфарктов. Если до больницы очень далеко, некоторые бригады скорой могут ввести тромболитик даже в машине по пути в больницу. Но опять же, Тромболизис сработает только в первые 12 часов, а лучше в первые 6 часов. А если позже, то как в анекдоте. Умерла, так умерла. Пациент, перенесший инфаркт миокарда, должен лечиться так же, как и пациент со стенокардией, но гораздо более ответственно, поскольку сердце не бесконечно, каждый новый инфаркт с уверенностью приближает к окончанию жизни. Начнем с лекарств. Первое аспирин. Постоянно. Второе. Клопидогрел, плавекс, тикагрелор, брилинта или просугрел, эфиент. Один год после любого инфаркта. Третье. Высокая доза статинов, аторвастатина или розувостатина. Постоянно. Дозы должны быть ближе к максимальным, а препараты назначаются независимо от уровня холестерина. Здесь уже цель не холестерин снижать, а бляшки стабилизировать. Если на максимальных дозах статинов не удается снизить ЛНП до уровня меньше 1,4 моль на литр, дополнительно вторым препаратом назначают эзетимиб, эзотрол. Четвертое. Бета-блокаторы. Бесопролол, метапролол. Постоянно. В данном случае их назначают не столько для того, чтобы предупреждать приступы стенокардии, но для того, чтобы не развивалась сердечная недостаточность. Пятое. Ингибиторы АПФ. Энолаприл, ламиприл, периндаприл. Постоянно. Особенно если есть артериальная гипертензия. Дорогие пациенты, обратите внимание на позицию под номером 2. Вот это одна из немногих ситуаций в кардиологии, всего их по пальцам можно пересчитать, когда какое-то лекарство назначается курсом на один год. Во всех оставшихся случаях все наши препараты принимаются неопределенно долго, считай пожизненно. До той поры, пока кто-то из врачей обоснованно их не отменит, не заменит на другой и так далее. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, определить, возможно ли получение инвалидности при следующих показателях. Мужчина 54 года, недавно перенес обширный инфаркт миокарда. УЗИ сердца, левый желудочек функционирует на 29%. Была остановка сердца во время инфаркта. При небольших нагрузках давление повышается до 150 на 100. Ответ. Добрый день. Современная фармакотерапия и методы кардиореабилитации позволяют восстанавливать трудоспособность даже при значимом снижении сократительной функции сердца. По представленным вами данным, в настоящее время терапия должна включать аспирин, клопидогрел, бетаблокатор, ингибитор АПФ, блокатор альдостерона и статины. Убедитесь вместе с лечащим врачом, что это так. Кроме того, после перенесенного инфаркта миокарда полагается делать коронароангиографию для решения вопроса о необходимости оперативного лечения. По-прежнему важнейшую роль в лечении людей после инфаркта играет влияние на те самые традиционные факторы риска, о которых мы говорили в прошлых книгах. Принципиально важно бросить курить. Нередко именно инфаркт миокарда становится тем мотиватором, когда пациент понимает, что он что-то всерьез делает не так. И многие больные только после инфаркта бросают курить. Снижение веса, изменение питания по принципу «от мяса к рыбе». Достаточная физическая активность. Ходить, гулять можно всегда и всем. Избыточные физические нагрузки ни к чему. Оптимальный двигательный режим можно согласовать с врачом после проведения нагрузочной пробы, которая обязательно проводится после инфаркта миокарда. Разумный подход к употреблению алкоголя. Лучше не пить вовсе, но если очень надо, то не больше бокала красного вина в день. Лечение сахарного диабета. Глюкоза натощак должна быть меньше 5,6 моль на литр. Если она выше нормы, обсудите с врачом, не пора ли начинать лечение метформином – глюкофаж-сиафор и или эмпоглифлозином – джардинс, лечение артериальной гипертонии. А теперь хорошие новости. Если доктор хорошо лечит пациента, перенесшего инфаркт миокарда, а пациент в свою очередь аккуратно соблюдает рекомендации, то пациенту можно вернуться к работе и активному образу жизни заниматься физкультурой, летать самолетами и путешествовать, вести активную половую жизнь. Одним словом, для большинства пациентов инфаркт миокарда не приговор, но тревожный сигнал, заставляющий задуматься о том, что сердце и сосуды требуют бережного отношения. Бывает ли бессимптомный инфаркт? Можно ли перенести инфаркт миокарда на ногах? Бывает. Бывают инфаркты малосимптомные, бывают инфаркты с нетипичной симптоматикой, бывают инфаркты и вовсе безболевые. Кстати, о нетипичной симптоматике. Если вы в общих чертах помните анатомию, то для вас не будет открытием, что сердце в грудной клетке лежит на диафрагме. Так вот. Довольно часто при поражении нижней стенки левого желудочка, той самой, что прилежит к диафрагме, возникают симптомы, напоминающие заболевания желудочно-кишечного тракта. Иногда даже таких больных увозят на скорой в хирургию или в инфекцию. Поэтому грамотные врачи знают простое правило. Болит живот, тошнота, рвота. Обязательно надо снять ЭКГ, чтобы не пропустить инфаркт миокарда. Дело на одну минуту, а жизнь можно спасти. Безболевые инфаркты миокарда часто бывают у больных сахарным диабетом. Дело в том, что при тяжелом сахарном диабете закономерно поражается нервная система и нарушается передача болевых импульсов. Вот пациент боли и не чувствует, но от этого не легче. Но часто бывает так, что у пациента на ЭКГ находят некие изменения, которые могут расцениваться как инфарктные. И если при этом пациент утверждает, что явного инфаркта, то есть болевого приступа госпитализации, реанимации у него не было, то в такой ситуации нужно делать уточняющее исследование, в первую очередь техокардиографию. Рубец – это участок соединительной ткани, который, как правило, хорошо виден ультразвуком, как участок сердца, который не сокращается совсем или сокращается гораздо слабее, чем остальной миокард. А может ли рубец после инфаркта рассосаться? Читатели старшего поколения помнят, как в конце 80-х годов главный шарлатан всего СССР, незабвенный Анатолий Кашпировский, давал телевизионные сеансы одновременной игры, а восторженная публика десятками тысяч писем рапортовала об излечении от всех мыслимых и немыслимых болезней. Тогда же ходил знаменитый анекдот, в котором покойник в письме пишет «Здравствуйте, Анатолий Михайлович». После ваших сеансов у меня прошли трупные пятна и рассосался шов после вскрытия. Я к чему это вспомнил? Тогда же благодарные зрители сообщали о рассасывании рубцов после инфаркта. Я в те годы, кажется, еще и в медицинский институт поступать не собирался, но фраза в память запала. Отправим привет телезрителям 1980-х из 2020-х. Рубец рассосаться не может. Даже попытки лечить инфаркт стволовыми клетками в 21 веке не привели к существенному успеху. А вот электрокардиографический след от инфаркта, если он был не очень большой, действительно иногда может стираться. Тем не менее, это не значит, что пациент вновь стал здоровым. Нет, рубец в сердце по-прежнему остался его можно будет увидеть ультразвуком, и необходимость лечения по-прежнему существует. Что такое микроинфаркт? Не знаю. В мировой медицине такого термина не существует. До 90-х годов прошлого века существовал термин «мелкоочаговый инфаркт миокарда». Позже его назвали «инфаркт миокарда без кузубца». Считается, что при таком инфаркте миокард умирает не на всю толщину, а только частично. Впрочем, это совершенно не значит, что прогноз при нем существенно лучше. Не лучше, а иногда даже хуже. Иногда под микроинфарктом понимают нестабильную стенокардию. Это промежуточное состояние между инфарктом миокарда и острым приступом стенокардии. При нестабильной стенокардии возникает небольшая зона тромбоза, но сосуд не перекрывается полностью, сохраняется кровоток, а значит миокард не умирает. Впрочем, нестабильную стенокардию по праву можно называть прединфарктным состоянием, а следовательно, лечение таких пациентов включает почти весь комплекс, который мы обсуждали для больных с инфарктом, включая обязательную коронароангиографию и нередко установку стента. Жизнь после Акаша Когда вышла первая книга, моя однокашница и коллега прислала мне такое письмо. А вот мой контингент — военные мужики 45-65 лет. Знаешь, в чем реальная потребность в плане образования пациентов? Это нарушение ритма и хирургические методы лечения мало толковых книг, ой, как мало. Особенно хочется что-нибудь типа «Жизнь смерцательной аритмии» или «Полноценное существование мужчины после операции Акаша». Иногда сижу в палате по часу с планшетом и западными программками и рисуем с ними стенты и шунты, и про секс, и про теннис, и так далее. Времени не хватает. Пора писать про высокотехнологичные методы лечения, Пациентов-то все больше и больше, и половина из этих мужиков впадает в депрессию и считает, что жизнь после акаша или наличие кардиостимулятора закончена, а вторая половина впадает в другую крайность, и, после того, как в их организме появится некое устройство, они считают, что они киборги наполовину, и стали еще круче, и таблетки им не нужны, а если что, то еще стентик всунут. Про жизнь смерцательной аритмии и кардиостимуляторы в этой книге я рассказал. А вот эта глава ⁇ Про жизнь после операции на сердце ⁇ целиком и полностью подсказана письмом моей дорогой коллеги. Операция на сердце, особенно на открытой грудной клетке, всегда важная веха в жизни пациента. Еще лет 20 назад на пациентов с шунтами, с протезированными клапанами, а уж тем более с кардиостимуляторами, действительно смотрели как на пришельцев. Но прошли годы. Сегодня в крупных клиниках операции на сердце выполняют гораздо больше, чем операции по поводу аппендицита или холецистита. Людей, перенесших кардиохирургические вмешательства, вы видите повсюду. На улицах, в транспорте. Почти никогда вы не сможете догадаться, что еще несколько месяцев назад этот человек был пациентом кардиохирургического отделения. Так что же из этого следует? Во-первых, если вам предлагают операцию на сердце, не бойтесь и не отказывайтесь. Впрочем, стоит иногда получить второе мнение в авторитетном центре. Это вполне нормальная практика. Все же решение об операции довольно ответственное. На сегодняшний день в крупных центрах результаты кардиохирургических вмешательств весьма приличные. Во-вторых, человек после операции не становится инвалидом и зачастую не имеет больших ограничений трудоспособности. Впрочем, под словом «инвалидность» я сейчас понимаю ее чисто медицинскую составляющую, а не возможность получать от государства бесплатные лекарства и материальные пособия. За последний год после обширного инфаркта провели три операции по стентированию сосудов, но улучшение держится 2-3 месяца после операции, затем наступает ухудшение состояния, все рекомендации по приему лекарств, питанию и физическим нагрузкам соблюдаю. Врачи говорят, что стентирование больше делать нельзя, что, возможно, придется делать операцию по шунтированию. Что такое шунтирование? насколько операция по шунтированию эффективна и когда рекомендуется производить шунтирование. Ответ. Шунтирование – это наложение обхода вокруг суженного участка коронарной артерии. В качестве шунта используют собственные артерии или вены. Это большая операция, которую выполняют в тех ситуациях, когда, несмотря на полноценную терапию, сохраняются признаки недостаточного кровоснабжения сердца, а возможности стентирования уже исчерпаны. Как быть с физической нагрузкой после Акаша? Физическая активность нужна обязательно. Про больничный этап реабилитации рассказывать не буду, для этого есть врачи в отделении. В первые недели после выписки обязательно нужно ходить, постепенно расширяя двигательный режим. При хорошем самочувствии будет неплохо, если вы через пару недель сможете проходить не менее километра. Это примерно 20-минутная прогулка неспешным шагом. Пробуйте подниматься по лестнице, постепенно ускоряйте темп ходьбы. Сердце надо тренировать. Заживление грудины в среднем происходит около полутора месяцев поэтому в эти сроки не надо поднимать тяжести, больше 3-5 килограмм, и давать большую нагрузку на руки. На протяжении 6 недель вам предложат носить специальный корсет, бандаж, фиксирующий грудную клетку. В течение первого месяца после операции не стоит садиться за руль. Резкое торможение с ударом грудиной об руль может иметь серьезные последствия. Теннис. Не исключено. Не сразу, конечно, но некоторым пациентам со временем удается вернуться даже к очень активным физическим нагрузкам. Примерно через пару месяцев после АКШ желательно провести нагрузочную пробу. Я об этом подробно рассказывал в главе, посвященной стенокардии. В ходе этого исследования врач сможет достоверно увидеть уровень переносимой нагрузки и сказать вам индивидуально, какую активность можно себе позволить, а от чего стоит воздержаться. Идеально, конечно, попасть в специальную программу кардиореабилитации. В России такие отделения есть, но их крайне мало, где на протяжении нескольких десятков занятий вам будут постепенно подбирать и увеличивать активность, для того чтобы в итоге оптимально подобрать уровень переносимой и безопасной нагрузки. Только не путайте кардиореабилитацию с фитнес-центрами. Опытные инструктора тренажерных залов не имеют ничего общего со специально обученными специалистами по кардиореабилитации. Когда можно возобновить сексуальную активность? Этот вопрос пациенты, как правило, стесняются задавать своим врачам, а совершенно напрасно. Тема очень актуальная как для пациентов, так и для их супругов. Сексуальную активность можно возобновить практически сразу после выписки, реально через пару недель после операции, избегая на первых порах позиций с большой нагрузкой на руки. Две важные позиции, касающиеся сексуальной активности и лекарственных препаратов. Препараты, улучшающие эректильную функцию — виагра, сиалис, левитра и так далее) категорически несовместимы с нитратами. Если у вас, несмотря на операцию, сохранилась потребность в нитропрепаратах, Кардикет, Мономак, Моначинкве, Эфокс, то принимать лекарства для улучшения потенции нельзя. Сочетание этих таблеток может резко обрушить давление и вызвать коллапс. Впрочем, как правило, после окаша потребности в продолжении терапии нитратами не возникает. Тем не менее, если вы планируете все же использовать Виагру или ее аналоги, посоветуйтесь с врачом. Ничего неудобного в таком вопросе нет. Наши обычные кардиологические препараты на потенцию практически не влияют. Напротив, все, что направлено на лечение атеросклероза, статины, например, только улучшает эректильную функцию. Более того, есть специальные исследования по отдельным препаратам, таким как валсартан, небивалол свидетельствующие о том, что на фоне их приема потенция даже улучшается. Можно ли после операции прекратить прием таблеток? Нет. Помните, пожалуйста, что шунт — это всего лишь обход одного участка, закупоренного атеросклеротической бляшкой. Четыре шунта — четыре обхода. Но это совершенно не означает победу над атеросклерозом в вашем организме. Атеросклероз по-прежнему может прогрессировать, может вовлекать новые участки сосудистого русла, может закрывать наложенные шунты и в конечном итоге сведет на нет всю работу хирурга. После перенесенного акаша вам по-прежнему нужно принимать как минимум аспирин, статины, бета-блокаторы и ингибиторы АПФ. Впрочем, от некоторых препаратов, например, от нитратов, скорее всего, можно будет отказаться. Сколько времени будут жить шунты? Недавно коллеги рассказывали про пациента, у которого до сих пор идеально функционируют шунты, наложенные 33 года назад. Многое зависит от вас — Операция — это шанс, а как им воспользоваться, решаете вы сами. Срок работы шунта напрямую зависит от образа жизни — курения, питания, вес и тщательности приема препаратов. Если после шунтирования вы продолжаете курить, а лекарства принимаете через два дня на третий, то будьте готовы через год-другой к новым сердечно-сосудистым осложнениям. При этом надо помнить, что повторные операции шунтирования выполняются очень редко и сопряжены с большими техническими трудностями. Так что не стоит испытывать судьбу но если операция действительно стала поводом для того, чтобы существенно пересмотреть свои жизненные приоритеты, тогда вполне вероятно, что шунты будут служить десяток лет и больше. Что делать, чтобы после операции не отекали ноги? Если для изготовления шунтов использовали собственные вены с ноги, а так чаще всего и бывает, то для профилактики послеоперационных венозных отеков в течение 2-3 месяцев вам предложат носить компрессионный трикотаж, эластичные гольфы, чулки или колготы. Они продаются в аптеках или специальных ортопедических салонах. Степень компрессии должна быть не профилактическая, а лечебная. «Восемь лет назад мне сделали шунтирование. Четыре шунта. С тех пор я практически забыл про боли в сердце. Год назад установили кардиостимулятор, а в блокада. Сейчас вроде бы все в норме. Много и быстро хожу, все делаю по дому, вожу машину, Особенно диеты не соблюдаю. Выпиваю каждый день до 50 грамм водки или коньяку, что было рекомендовано мне, оперировавшим меня кардиохирургом». Ваши советы и мои жизненные перспективы. Ответ. Если следовать рекомендациям врачей, то жизненные перспективы вполне оптимистические. Советы простые. Удерживать давление на уровне меньше 140 на 90 мм ртутного столба. Принимать статины и аспирин. Спиртным не увлекайтесь. Это не лучший метод кардиопрофилактики. Реплика в сторону. Терпеть не могу слово «инвалидность». От него веет какой-то безысходностью. Так коробит всегда меня фраза «Доктор, скажите, а я могу с моим букетом болезней претендовать на инвалидность?» И понимаю я прекрасно, что за этим просто стоит понятное и объяснимое желание получить небольшую прибавку к небольшой пенсии и горсть самых дешевых таблеток от государства. Но все равно не могу это слышать спокойно. «Нередко объясняю, что весь ваш букет болезней, хотя какой это букет, это веник в лучшем случае, можно прекрасно лечить, и работоспособность вашу мы восстановим». Отвечают «нет, спасибо, мне бы инвалидность оформить». На 9 желающих оформить инвалидность приходится только один человек, который говорит «Доктор, а можно без инвалидности? Я лечиться буду добросовестно, но мне бы еще поработать и пожить, как полагается». Вот такой крик души. Сердечная недостаточность. ЭКГ не расскажет о сердечной недостаточности. Во всяком случае, напрямую. Но нам придется об этом поговорить, потому что именно сердечная недостаточность является исходом и главным основным осложнением большинства сердечно-сосудистых заболеваний. Любое заболевание сердца, перенесенный инфаркт миокарда, порог сердца, кардиомиопатия приводит к тому, что сердце начинает сокращаться хуже. Падает его насосная функция – Да, даже в медицинской литературе иногда так и говорят – насосная функция. Чаще, правда, сократительная функция. Сердце не может нормально прокачивать кровь, возникает застой. Застой крови в легких, помните из первой главы, что легкие входят в малый круг кровообращения, проявляется отдышкой, застой в большом круге кровообращения проявляется отеками. Сначала жидкость накапливается в ногах, отекают стопы и голени. Потом она поднимается выше, отекает подкожно-жировая клетчатка. Попутно вода заполняет брюшную и плевральную полости. Нерадостная картина получается. Впрочем, есть хорошая новость. Сердечную недостаточность в большинстве случаев можно вполне успешно лечить. Очень часто пациенты приходят к кардиологу и говорят «Здравствуйте, у меня, наверное, сердечная недостаточность». «А с чего вы взяли?» Так у меня в последнее время появилась одышка. Надо сказать, что сердечная недостаточность – это далеко не основная причина одышки. И каждый врач, к которому приходит пациент с одышкой, должен разобраться, что лежит в ее основе. Самая частая причина одышки – это избыточный вес. В какой-то момент человеку становится тяжело носить в себе полтора-два своих нормальных веса, и организм начинает бунтовать. Мы с вами уже учились рассчитывать индекс массы тела и обсуждали, как лечить ожирение. Не буду повторяться. Вторая частая причина одышки – это заболевания легких. Среди нас пока, к сожалению, много курильщиков, а для них очень характерно развитие жуткого заболевания хронической обструктивной болезни легких – (ХОБЛ). Почему жуткого? Да потому что в исходе ХОБЛ пациенты практически задыхаются заживо. Бронхи сужаются, нормальная легочная ткань замещается пузырями, начинается эмфизема и дышать становится нечем. Бронхорасширяющие препараты помогают плохо, последние годы жизни проходят на привязи к кислородному баллону. Если вы, мой дорогой слушатель, все еще курите, возьмите в голову такую перспективу. Бронхиальная астма – очень распространенная болезнь. Каждый 20-й человек на планете страдает бронхиальной астмой. К сожалению, многие врачи до сих пор считают, что основным признаком астмы являются приступы удушья, когда человек сидит, наклонившись вперед, и свистит на всю комнату. Так вот, ничего подобного. На самом деле, самый частый признак астмы – это хронический, особенно ночной кашель. Если диагноз вовремя не поставить, то хроническое воспаление, коим является астма, переходит в фиброз, замещение тканей легких соединительной тканью, и развивается одышка. Еще одна частая причина одышки – это анемия, снижение уровня гемоглобина. Причем анемии великое множество, часто это дефицит железа, либо из-за недостаточного поступления с пищей, как у вегетарианцев, либо из-за кровопотери. Потеря крови, в свою очередь, может быть вызвана язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, гинекологическими заболеваниями, геморроем, приемом обезболивающих препаратов, злокачественными заболеваниями. Мораль простая. Появилась одышка, сдай общий анализ крови и посмотри на гемоглобин. Нарушения функции щитовидной железы легко распознаются при помощи анализа крови на тиреотропный гормон ТТГ. Об этом вы уже, конечно, прекрасно помните. Таким образом, если у вас началась одышка, то лучше начать обследование не с кардиолога, а с терапевта. Особенно если у вас нет явного сердечно-сосудистого заболевания. Основные причины одышки. Ожирение. Заболевания легких хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма и другие, сердечная недостаточность, анемия, снижение уровня гемоглобина, заболевания щитовидной железы, тиреотоксикоз и гипотиреоз, неврозы и психические заболевания. Поговорим про отеки. Далеко не всегда отеки – признак сердечной недостаточности. Самая частая причина – это периферическая венозная недостаточность. Из-за расширения вен и несостоятельности венозных клапанов кровь плохо преодолевает силу тяжести, вверх по венам ног тяжело поднимается, застаивается в ногах и частично плазма уходит в ткани. Лечатся такие отеки компрессионным трикотажем, слегка препаратами венотониками, а в тяжелых случаях хирургическими методами. Подробно о венозных отеках можно прочитать в книге Евгения Илюхина «Внутривенно». Иногда отеки возникают на фоне препаратов из группы антагонистов кальция, как побочный эффект их сосудорасширяющего действия. Если вы принимаете амлодипин, нефидипин или другие препараты с похожим названием, и у вас стали отекать ноги, сходите к врачу, чтобы поменять лечение. Это довольно частая проблема, которая имеет очень простое решение. Только не бросайте лечиться самостоятельно. В этих отеках беды большой нет а самодеятельность в терапии может привести к гипертоническому кризу. Нередкая причина отеков – прием нестероидных противовоспалительных препаратов – диклофенак, мелоксикам, кетопрофен, нимисулит и так далее. Эти обезболивающие и противовоспалительные препараты применяют очень часто, причем даже без назначения врача. У них есть множество побочных эффектов. Все помнят о повышении риска язвы желудка, а про повышение давления и развитие отеков забывают. Отеки могут возникать из-за сдавления опухолью нижней полой вены, крупный сосуд, который собирает кровь от всей нижней половины тела, из-за болезней печени и почек, а есть еще идиопатические отеки, причину которых не удается установить даже после тщательного обследования. Так что, опять же, если у вас нет явных болезней сердца, но появились отеки, сначала обследуйтесь у грамотного терапевта. Основные причины отеков. Периферическая венозная недостаточность. Лимфостаз. Прием антагонистов кальция, оральных контрацептивов, нестероидных противовоспалительных препаратов. Сердечная недостаточность, заболевание печени, цирроз печени, заболевание почек, тяжелая почечная недостаточность, сдавление опухолью крупных сосудов, идиопатические отеки. Отдельно расскажу про отеки на лице, которые очень пугают женщин и которые почему-то в народе считают почечными. К нам часто приходят женщины и говорят, «Ой, появились отеки вокруг глаз, наверное, это плохо работают почки. Обследуем». Естественно, с почками проблем нет. На самом деле это чаще всего сугубо косметическая проблема, а не болезнь. Вокруг глаз есть жировая клетчатка, которая реагирует на изменение количества жидкости и очень хорошо накапливает воду. При избыточном употреблении соли, жидкости происходит небольшое увеличение объема этой окологлазной клетчатки. В этом случае просто не надо есть соленого и много пить на ночь. А вот чего не надо в этой ситуации делать совсем, это принимать мочегонные. Диуретики при безрассудном приеме могут выводить из организма калий и магний и приводить к развитию серьезных нарушений ритма. Тогда придется возвращаться на несколько глав назад. Но вернемся к теме обсуждения. Диагностика сердечной недостаточности на самом деле не так проста, как кажется. Вы уже увидели, сколько причин задержки жидкости нужно исключить. Помимо симптомов, мы ориентируемся на два исследования. Это эхокардиография и специальный анализ крови на содержание мозгового натриуретического пептида. При эхокардиографии основным показателем, который указывает на снижение сократительной способности сердца, служит фракция выброса. Фракция выброса – это процент от объема крови, которая выталкивается из левого желудочка сердца во время каждого сокращения сердца. Если в желудочке было 100 мл крови, а после сокращения сердца 55 мл попало в аорту, то можно сказать, что фракция выброса составила 55%. Кстати, этот показатель и является границей нормы. Если фракция выброса при эхокардиографии меньше 55%, то говорят о систолической сердечной недостаточности. В последние годы появилась возможность диагностировать сердечную недостаточность даже по анализу крови. Этот тест называется мозговой натриуретический пептид. Если вы захотите в лаборатории сдать кровь на этот маркер, то в каталоге лаборатории называться он будет NT-ProBNP. Несмотря на то, что в названии есть слово «мозговой», на самом деле этот белок в основном вырабатывается в желудочках сердца. Просто впервые его когда-то выделили из тканей мозга. Мозговой натриуретический пептид служит регулятором водосолевого обмена и артериального давления в организме. Повышение его уровня является дополнительным признаком сердечной недостаточности. Что можно увидеть на ЭКГ у пациента с сердечной недостаточностью? Да практически все, что угодно. Очень часто расширение камер сердца приводит к развитию фибрилляции предсердий, которая, в свою очередь, ослабляет сократительную способность миокарда. Получается замкнутый круг. При сердечной недостаточности часто встречается экстрасистолия, внеочередные сокращения. Могут регистрироваться разнообразные блокады изменения после инфаркта. Каждое из выявленных изменений дает подсказку врачу в отношении тактики лечения. Однако же есть некоторые общие принципы терапии сердечной недостаточности. Прежде всего, это постоянный, ежедневный прием лекарственных препаратов. Вновь и вновь повторю, не капельницами и уколами, не грязями и курортами лечат болезни сердца, а ежедневным приемом лекарств. Любая погрешность в терапии может разрушить всю схему лечения и привести к обострению болезни, декомпенсации. Поэтому прошу, не меняйте даже на четверть таблетки лечения, не посоветовавшись с лечащим врачом. Физическую активность мы искусственно не ограничиваем. Физическая активность нужна всегда. Для кого-то в пределах планеты, для кого-то в пределах квартиры, для кого-то в пределах кровати. Так или иначе, пациент должен двигаться. Пусть медленно, пусть с остановками, не через силу, но обязательно надо двигаться. Искусственно сдерживать пациентов в выполнении посильных, ключевое слово «нагрузок», совершенно не нужно. Движение, как известно, это жизнь, а для пациентов с сердечной недостаточностью это жизнь вдвойне. Немного ограничить придется потребление воды и соли. Считается, что пациенту с сердечной недостаточностью в сутки не стоит употреблять более полутора-двух литров жидкости, а количество соли не должно превышать 3-4 грамма в сутки. Считать жидкость непросто. Надо понимать, что вода — это не только напитки, но и супы, фрукты и так далее. Что касается соли, тут, на удивление, все просто. Не досаливайте. Минимум соли уже содержится в готовых продуктах и полуфабрикатах. Если вы все готовите с нуля, тогда эта доза на кончике чайной ложки. Еще несколько подсказок для облегчения контроля за употреблением жидкости. Поменяйте чашку на маленькую. Распределяйте употребление жидкости на протяжении всего дня. Продукты, которые тают, мороженое, замороженные фрукты и тому подобное, считаются эквивалентами жидкости. Не забывайте их учитывать. Для облегчения жажды можно использовать такие приемы. Пососите кубик льда, замороженный фрукт или кислый леденец. Пожуйте жевательную резинку. Съешьте кусочек лимона. Прополощите рот водой и сплюньте. Избегайте крепкого чая, кофе, алкоголя, а также колы и аналогичных напитков. Для контроля за балансом выпитой и выделенной жидкости можно использовать очень простой прием, который называется взвешивание. Для этого надо завести дома точные электронные весы, которые смогут оценивать динамику веса с точностью до нескольких сотен граммов. Правила лечения таковы. Первое. Есть золотой треугольник лечения сердечной недостаточности: ингибиторы АПФ энолоприл, периндаприл, ламиприл и другие) или блокаторы ангиотензиновых рецепторов (лазартан, валсартан, кандесартан), бета-блокаторы (бисопролол, метапролол, карвидилол. антагонисты альдостерона (спиронолактон, вершипрон или эплиринон, инспра). Препараты этих трех групп должны быть назначены обязательно. Они продлевают жизнь. Если вы в своей схеме лечения чего-то недосчитались, обязательно поговорите с врачом. Но сначала посмотрите надпись мелкими буквами на упаковке с лекарством. Возможно, у вас тот же препарат, но под другим названием. «Дженерик». В последние годы в лечении сердечной недостаточности произошло еще два важных события. Во-первых, несколько лет назад появился новый препарат с комбинированным механизмом действия – Валсартан-Сакубитрил-Юперио, который превосходит ингибиторы АПФ в плане улучшения прогноза. Однако его широкое применение пока тормозится высокой стоимостью. Во-вторых, в 2019 году завершилось исследование противодиабетического препарата допоглифлазин фарсига, в котором доказана его способность снижать риск сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с сердечной недостаточностью даже при отсутствии диабета. Второе. Традиционные мочегонные «Фуросемид», «Лазикс», «Торосемид», «Диувер», «Бритамар» Только улучшают качество жизни, выводят воду из организма, но не улучшают прогноз. Доза, разумеется, подбирается индивидуально, но есть два основных принципа лечения. Чем меньше доза мочегонного, тем лучше. Принимать мочегонные нужно ежедневно, а не один-два раза в неделю в ударной дозе. Дополнительный прием препаратов калия, панангина, спаркам при грамотно подобранной терапии не нужен. Необходимо периодически определять уровень калия в крови. Это делается в биохимическом анализе. Наука и техника не стоят на месте. И около 10 лет назад появились специальные устройства, которые позволяют улучшить сократимость сердца у пациентов даже с самой тяжелой сердечной недостаточностью. Методика называется СРТ – сердечная ресинхронизирующая терапия. По сути своей, это устройство является очень продвинутым кардиостимулятором, который одновременно стимулирует левый и правый желудочки, заставляя их сокращаться синхронно. Пока главное ограничение к широкому применению этого метода – это его высокая стоимость. Дополнительные методы исследования в кардиологии. Как мы с вами уже договорились, обычное ЭКГ не дает исчерпывающего ответа на вопрос – «Доктор, а что у меня с сердцем?» В этом разделе я расскажу о дополнительных инструментальных методах исследования в кардиологии. Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ. Почему холтеровское? Потому что его придумал человек по имени Норман Холтер, американский биофизик. На сегодняшнем жаргоне врачей и пациентов «сделать холтер» означает при помощи специального аппарата записать ЭКГ на протяжении 24 часов. Первые холтеровские аппараты были огромными, они записывали показатели на магнитную ленту. Сейчас холтеровские системы — это прежде всего мощные компьютерные станции, которые большую часть анализа берут на себя. Врачу остается провести экспертную оценку полученной информации. Это бывает очень непросто. И составить протокол. Пациенту это исследование большого дискомфорта не доставляет. На грудь наклеивают 3-5 электродов, которые передают сигнал на портативный прибор. Главное неудобство — в день исследования нельзя принимать душ. На следующий день прибор возвращается в клинику, информация передается в компьютер и анализируется врачом. Во время исследования обязательно надо добросовестно вести дневник. Это поможет нам сопоставить вашу дневную активность и симптомы с изменениями на ЭКГ. Практически все пациенты, обращающиеся к кардиологу, должны пройти через это исследование, особенно в тех случаях, когда речь идет о нарушениях ритма. После перенесенного инфаркта миокарда При сердечной недостаточности это исследование на 100% необходимо, потому что далеко не все серьезные аритмии пациент чувствует сам, и не все аритмии попадают на короткую пленку обычной ЭКГ. Нагрузочная проба. Тредмил или велоэргометрия. Я уже описал смысл этой пробы в разделе, посвященной стенокардии. Повторяться не буду. Основной смысл пробы – посмотреть, как реагирует ЭКГ на увеличение частоты сердечных сокращений, появляются ли ишемические изменения, нарушение ритма, повышается ли давление. Во время исследования обязательно сообщайте врачу обо всех неприятных ощущениях. Не стесняйтесь, для нас это очень важно. И еще очень важная мелочь – Заранее спросите своего врача, нужно ли накануне вечером и утром в день исследования принимать лекарства. Цели исследования бывают разные, поэтому иногда мы просим больных воздержаться от приема таблеток, если нам нужна первичная диагностика. А иногда наоборот, хотим посмотреть, насколько эффективно работает наша терапия. Тест через пищеводные стимуляции предсердий через пищеводное электрофизиологическое исследование. Это исследование выполняют с разными целями. Чаще для того, чтобы спровоцировать наджелудочковую тахикардию. Мы это обсуждали в соответствующем разделе. Иногда для того, чтобы оценить функцию синусового узла. Иногда для диагностики ИБС. Идея исследования в любом случае навязать сердцу ритм с частотой, превышающей собственную. Накануне исследования не надо принимать пищу, если тест проводится с утра, лучше прийти натощак. Обязательно сообщите врачу, есть ли у вас заболевания носа, пищевода или желудка, а также аллергия на местные анестетики. После заморозки через нос или через рот в пищевод установят тонкий электрод, на который будут подаваться электрические стимулы, из которого будет вестись запись АКГ. Сама процедура стимуляции может сопровождаться не очень приятным ощущением, напоминающим сжогу. Чаще всего процедура проводится амбулаторно и не требует госпитализации. Эхокардиография. ЭхоКГ. Это ультразвуковое исследование сердца, которое позволяет оценить толщину стенок сердца, их подвижность, размеры предсердий и желудочков, состояние клапанов, скорость движения крови, сократительную способность сердца. Именно эхокардиография позволяет достаточно достоверно судить о наличии рубца после перенесенного инфаркта миокарда, о том, удержится ли синусовый ритм, если планируется восстановление ритма при фибрилляции предсердий. На основании эхокардиографии можно судить о наличии сердечной недостаточности. Но эхо КГ не отвечает на вопрос, почему у меня болит сердце. У меня в почте огромное количество писем примерно следующего содержания. Доктор, у меня кололо сердце, я сходила, сделала ЭХКГ, посмотрите, что у меня там. В 99% случаев ничего, просто выброшенные деньги. Эхокардиография не отвечает на вопрос, от чего болит сердце. Пожалуйста, не надо делать это исследование самостоятельно, на всякий случай. Стресс-эхокардиография. Стресс-эхо. Как несложно догадаться из названия, это исследование представляет собой гибрид стресс-теста и эхокардиографии. В ходе этой нагрузочной пробы врач оценивает, как в ответ на нагрузку, физическую или фармакологическую, меняется сократимость различных участков миокарда. Если какая-то стенка сердца кровоснабжается плохо, то при увеличении физической нагрузки сократимость будет падать. Чувствительность этого исследования гораздо выше, чем традиционного тредмил-теста, поэтому в сомнительных ситуациях для подтверждения или исключения ишемии миокарда гораздо лучше проводить именно стресс-эхо. Коронара ангиография Это контрастное исследование сосудов сердца, которое проводится в стационаре в специально оборудованной рентгенооперационной. В ходе этого исследования под местной анестезией через прокол в артерию ноги или руки вводят специальный катетер, который под рентгеновским контролем поочередно устанавливают в коронарные артерии. Через катетер вводят контрастное вещество, которым заполняются сосуды. Во время исследования ведется видеозапись. При ее анализе врач получает информацию о степени сужения сосудов и в конечном итоге о необходимости хирургического лечения. Стентирование или акаша. Если исследование проводится через прокол в ноге, то после него в течение суток нужно находиться в постели с давящей повязкой на ноге и не сгибать ногу. Преимущества доступа через руку заключаются в том, что уже в день исследования можно ходить, а иногда пациентов даже сразу отпускают домой. Главные ограничения исследования – аллергия на йод и йодосодержащие контрастные препараты и почечная недостаточность, которая может усугубиться на фоне введения препаратов, хотя в обоих случаях существуют пути решения проблемы. После исследования обязательно попросите врача отдать вам на руки компакт-диск с записью исследования. Он может понадобиться при обращении в другое учреждение или для сравнения. Мультиспиральная компьютерная томография МСКТ-сердца Высокотехнологичное исследование, которое по своей точности и информативности уже приближается к коронарографии. В этой ситуации не нужна госпитализация, а контраст вводят не в артерию, а в вену. Однако на основании результатов МСКТ хирурги не возьмутся оперировать, поэтому это исследование делают главным образом тогда, когда высока вероятность отсутствия значимых изменений коронарных сосудов. Магнитно-резонансная томография, МРТ сердца. Это довольно редкое исследование. Оно используется в основном для уточнения причины тяжелых нарушений ритма сердца у молодых людей, для диагностики миокардита, для выяснения особенностей кардиомиопатии. К сожалению, пока в России хорошо владеют этой методикой лишь единичные центры. ЭКГ для профилактики Золотое правило медицины. Любое исследование должно быть обосновано. Наши коллеги за рубежом строго его придерживаются. Даже если исследования делают здоровым людям, то их надо делать по определенным показаниям и в определенных группах риска. Исследования, которые делаются просто так, на всякий случай, по принципу «а вдруг чего найдется», нередко не только не несут полезной информации, но сплошь и рядом даже вводят в заблуждение и сбивают с толку. Это в полной мере относится и к ККГ. Как мы уже говорили, ЭКГ – это лишь запись электрических сигналов, которые вырабатываются в сердце, и которые врачи договорились определенным образом интерпретировать. Разумеется, этот метод имеет свои ограничения. Любой врач учится интерпретировать кардиограмму всю жизнь. Существует очень много вариантов нормы. Чем опытнее врач, тем больше вариантов нормы он знает. В нашей клинике давным-давно ее покойный директор профессор В.И. Маколкин запретил врачам функциональной диагностики расшифровывать ЭКГ для врачей терапевтических отделений. Каждый врач должен был учиться читать ЭКГ самостоятельно, при необходимости прибегая к помощи старших коллег. Таким образом, за несколько лет работы даже у молодого врача был уже огромный багаж просмотренных ЭКГ. Причем не просто просмотренных, а привязанных непосредственно к пациенту. А это немаловажное условие анализа кардиограммы. Ведь иногда просто даже от возраста и телосложения пациента зависит, будем ли мы считать ту или иную пленку нормой или патологией. Зачастую, когда врачи расшифровывают кардиограмму не видя больного, они могут дать заключение, которое совершенно не соответствует истине. Так вот, не нужно снимать кардиограмму молодым здоровым людям на всякий случай. У молодых людей выявляют большое количество индивидуальных особенностей, не требующих лечения. Это может быть миграция водителя ритма, синусовая аритмия, высокий вольтаж сигнала, редкие экстрасистолы. У детей сплошь и рядом кардиограмма отличается от этого эталона, к которому мы привыкли. Хорошо, если этому ребенку встретится грамотный врач, который скажет, что ничего делать не нужно. Чаще начинают лечить разными пустышками – кудесан, элькар, милдронат, миксидол. Мало того, что это бесполезное псевдолечение, так еще здоровому ребенку и его родителям прививается тревога. А вдруг что? Однажды на прием пришла мама с 18-летней дочкой. В руках у них был пухлый том с кардиограммами, эхокардиограммами, выписками, назначениями. Чем больше я листал эти документы, тем больше убеждался, что у девушки не было ни одного серьезного заболевания. Все эти годы лечили совершенно несуществующие болезни и абсолютно безвредные изменения на ЭКГ. У нее не было ни одной жалобы, она прекрасно переносила физическую нагрузку, но при этом ее все время убеждали в наличии сердечного заболевания. В конце консультации у нас произошел примерно такой диалог. Я. У вас нет болезней, которые нужно лечить. Поздравляю, прием лекарств можно прекратить. Мама. Но она хочет поступать в институт. Я. Пожалуйста, я буду только рад. Мама. Но у нее пролапс митрального клапана. Я. В данном случае это вариант нормы. Мама. А вот тут на ЭКГ... Я. Это не нужно лечить. Это не патология, а особенность. Мама. Но нагрузки на сердце. Я. У нее нет ограничений по физическим нагрузкам. Можно делать все, что доступно любому здоровому человеку. Мама. А нам тут прописали... Я. Сейчас никакие лекарства не нужны. Ваша дочь совершенно здорова. Мама в отчаянии. И что же нам теперь делать? Увы, это называется синдром Мюнхгаузена по доверенности. Мама-одиночка таким способом через мнимую болезнь пыталась привязать к себе дочь и, к сожалению, взяла себе в союзники врачей. Итак, при отсутствии симптомов здоровому человеку просто так делать кардиограмму не нужно. Вероятность увидеть какое-то незначительное отклонение от нормы, которое будет неправильно интерпретировано, гораздо выше, чем случайно выявить какую-то серьезную патологию. Гораздо важнее, чтобы врач измерил давление, послушал, рутинные анализы сделал. А вот если что-то он там услышал, если давление повышено, тогда уже надо реагировать и делать кардиограмму. Еще одна шаманская разновидность, ЭКГ на всякий случай, называется кардиовизор. К сожалению, эти приборы закуплены в огромном количестве и стоят в каждой поликлинике в так называемых кабинетах здоровья. Физический смысл такого исследования – помесь неполноценной ЭКГ, там только 6 из 12 необходимых отделений снимается, и хироманти. короче говоря, гадание по недоделанной ЭКГ. Так что если вам сделали исследование на кардиовизоре, смело выбрасывайте заключение в корзину и ступайте делать нормальную кардиограмму, а потом к грамотному специалисту, который сможет ее прочитать. Болезнь, которой не существует. К сожалению, в России и в 21 веке нередкость, когда молодые пациенты, обращающиеся к врачу по поводу болей, перебоев в сердце, головокружения, утомляемости, возвращаются с диагнозом вегетососудистая дистония, ВСД. Раз в названии есть слово сосудистая, стало быть, это имеет отношение к теме нашей книги. В действительности, Вегетососудистая дистония – это своеобразная помойка, в которую собрано огромное количество симптомов, с которыми врачу, как правило, не очень хочется разбираться. Сюда входят самые разные состояния, начиная от «ах, мама, меня мальчики не любят», заканчивая тяжелыми психическими и неврологическими заболеваниями. Такого заболевания вы не найдете в международной классификации болезней. И пол беды, что оно выдумано. Беда в том, что нередко за этим псевдодиагнозом кроются совершенно понятные, распознаваемые болезни, которые можно и нужно лечить. Вместо этого пациентам зачастую предлагается огромный спектр каких-то сомнительных методов лечения с недоказанной эффективностью. Этому диагнозу уже лет сто, если не больше. Впервые он появился в американской литературе еще в 19 веке, но лишь в советско-российской медицине ему удалось дожить до третьего тысячелетия. Медицина развивается очень быстро, и вполне естественно, что когда-то подходы к лечению формулировкам диагнозов были совершенно другими. Сегодня, к примеру, никому не придет в голову поставить диагноз «катаркишок». Также и диагнозу ВСД пора занять почетное место в учебнике по истории медицины. Так что же может спровоцировать эти состояния, которые объединяются под аббревиатурой ВСД? Те больные, которым в России ставят диагноз ВСД, должны, как правило, наблюдаться у психотерапевтов, а иногда психиатров и неврологов. Потому что чаще всего это пациенты, которые страдают невротическими расстройствами, приступами панических атак, страхов и так далее. С одной стороны, в их основе могут лежать наследственные факторы. С другой стороны, они могут быть обусловлены внешними причинами, главным образом стрессом. Но это лишь одна сторона вопроса. Сплошь и рядом под маской ВСД скрываются болезни, которые, как я уже сказал, можно распознать и успешно лечить. К примеру, это может быть железодефицитная анемия. Снижение гемоглобина приводит к тахикардии, болям в сердце, одышке и другим симптомам сердечно-сосудистого заболевания. Похожие проявления имеют и некоторые заболевания эндокринной системы, например, тиреотоксикоз. И очень скверно когда вместо того, чтобы назначить пациенту анализ на железо, тиреотропный гормон и так далее, его начинают непонятно каким образом лечить. Сложно перечислять симптомы заболевания, которого не существует. Однако такой диагноз нередко ставят пациентам с жалобами на сердцебиение, неотчетливыми прокалывающими болями в сердце, обмороками, общей слабостью и так далее. Почему до сих пор ставят такие диагнозы? К сожалению, это системная проблема обучения. Увы, не все врачи стремятся постоянно следить за последними достижениями мировой науки. Как их научили в институте в 60-х-80-х годах, так они и лечат. Мы всегда говорим пациентам с направительным диагнозом ВСД. Найдите другого врача, у этого специалиста лечиться бесполезно. Еще такой момент. У нас почему-то считается, что врач обязательно должен поставить диагноз. Одна из моих старших коллег однажды написала в истории болезни такую фразу «Здоров в лечении не нуждается». Мало кто из современных специалистов возьмет на себя смелость сделать такую запись. И дело вовсе не в ответственности, просто привычки такой нет. К примеру, пациент приходит на прием с жалобой, что у него пульс 95 ударов в минуту. И я могу себе позволить сказать, это твой вариант нормы. Ты здоров, и лечить тебя не надо. Ведь как рассчитываются эти нормы? Берется, например, 10 тысяч клинически здоровых людей. У них измеряется какой-то показатель. В данном случае частота сердечных сокращений. А дальше по 2,5% с каждой стороны откусывается. Таким образом, 95% людей попадают в некий диапазон от 60 до 85 ударов в минуту, который и называется нормой. Но остальные 2,5% справа и слева, которые живут с пульсом 55 и 95 ударов в минуту, тоже здоровы. И задача врача разобраться в этой ситуации и сделать правильные выводы. Конечно, тахикардия может быть симптомом различных заболеваний – аритмии, тиреотоксикоза, анемии, легочной недостаточности, невротических расстройств, в том числе депрессии. Давайте подумаем, в каком случае у здорового человека должен увеличиваться пульс и повышаться артериальное давление. Тахикардия в норме возникает, когда надо отреагировать на внешний раздражитель, например, убежать от опасности. В этой ситуации мышцам нужно больше крови, следовательно, сердце должно увеличить частоту сердечных сокращений. Но когда опасность проходит, пульс нормализуется. Пациент с невротическим расстройством внешне спокоен, за ним никто не гонится, ему никого не нужно догонять. Но головной мозг дает сигнал «Ты в опасности, убегай!» и запускается весь этот каскад реакций, о которых я рассказал. И в данном случае лечить тахикардию как симптом по меньшей мере нелепо. Надо лечить само заболевание. И вести таких пациентов должен не кардиолог и не терапевт, а психиатр или психотерапевт. И еще к вопросу о школах. Мои учителя, они, к сожалению, уже ушли из жизни, член-корреспондент РАМ Владимир Иванович Маколкин и доктор медицинских наук Станислав Алексеевич Аббакумов. Занимались больными с подобными нарушениями. Ими было сформулировано такое состояние, как нейроциркуляторная дистония. В 80-е и 90-е годы прошлого века это была научная тема нашей кафедры. В результате этой работы на базе клиники был создан замечательный психосоматический центр. И к нам до сих пор приходят такие пациенты. Но в 21 веке мы уже не позволяем себе ставить диагноз ВСД. Мы не лечим их адаптогенами и физиотерапией, а направляем к профильным специалистам, у которых они получают адекватную психотерапевтическую, иногда психиатрическую помощь. В нашей клинике работает замечательная команда врачей-психотерапевтов, которые прекрасно знают подходы к этим больным. Мне 23 года. Месяца три назад мне поставили диагноз вегетососудистая дистония. Невролог прописал в основном успокаивающие лекарства, из сердечных – атенолол. Во время приема лекарств состояние немного улучшилось. Сейчас опять беспокоит перебои, повышенный пульс. Весь день около 80 ударов в минуту. Сердце постоянно щекотит, ощущение как будто сейчас упаду. Полгода назад обследовал сердце. При эхокардиографии выявили пролапс митрального клапана. Кроме этого, у меня искривление в шейном и грудном отделах позвоночника. Когда отклоняюсь назад или лежу на спине, неприятные ощущения в сердце усиливаются. Сейчас никаких лекарств не принимаю. Скажите, пожалуйста, от чего мои проблемы? От сердца или от нервной системы? Я уже измучился, а что делать не знаю. Ответ. Вегетососудистая дистония – это диагноз, который не признается в мире. Как правило, за ним скрываются какие-то другие нераспознанные проблемы, в том числе психоневрологические. Чтобы оценить характер аритмии и понять, есть ли показания для медикаментозного лечения, нужно сделать суточное мониторирование ЭКГ. Поговорите об этом с вашим лечащим врачом. Кроме того, желательно проконсультироваться у психотерапевта. Часто задаваемые вопросы. Женщина, 25 лет. Пульс в состоянии покоя 95-100 ударов в минуту. Нужно ли принимать препараты, уменьшающие частоту пульса? Вряд ли. Скорее всего, тахикардия — это симптом какого-то заболевания, анемия, тиреотоксикоз, невротическое расстройство и другие. Надо найти и устранить причину, а не лечить следствие. Мой сын, высокий 18-летний спортивный мальчик, ни на что не жалуется. На ЭКГ ему написали «синусовая аритмия» – неполная блокада правой ножки пучка ГИСа. Насколько это страшно? И то, и другое варианты нормы. Синусовая аритмия – это нормальная реакция на влияние вегетативной нервной системы. Неполная блокада правой ножки пучка ГИСа – особенность проведения сигнала, которая встречается очень часто. Мне 56 лет. Гипертоник со стажем. Принимаю лекарства с переменным успехом. По ЭКГ поставили диагноз гипертрофии левого желудочка. Как к этому относиться? Гипертрофия левого желудочка – не самостоятельная болезнь, а поражение сердца на фоне плохо леченной артериальной гипертензии. Для того, чтобы ее уменьшить, надо обратиться к врачу и пересмотреть схему лечения, чтобы успех был не переменным, а постоянным. Женщина, 66 лет. Месяц назад я потеряла сознание на улице, упала и сломала руку. Сделали суточный мониторинг, на котором увидели участки полной авблокады. Настоятельно предлагают ставить кардиостимулятор, но я пока боюсь. Не бойтесь. Все не так страшно. Установка кардиостимулятора — это небольшая операция, которая проводится под местным обезболиванием. В вашей ситуации эта операция делается для спасения жизни. Полная АВ-блокада очень серьезная ситуация. Мне 59 лет. Около года у меня постоянная форма фибрилляции предсердий. Очень хочу восстановить нормальный ритм, но врачи отказываются. Говорят, что уже нет смысла это делать. Неужели нет никаких возможностей? Восстановить ритм — дело нехитрое. Гораздо сложнее добиться того, чтобы он не сорвался. Если фибрилляция предсердий сохраняется в течение года, а камеры сердца уже расширены, то шансы на удержание ритма невелики. Самая хорошая новость для вас — При грамотном лечении ваша продолжительность жизни с постоянной формой мерцательной аритмии будет ничуть не меньше, чем у людей с синусовым ритмом. Мужчина, 44 года. Через месяц после перенесенной простуды почувствовал частые перебои в сердце. По данным Холтеровского мониторирования, нашли 25 тысяч мономорфных желудочковых экстрасистол. Откуда они возникли? Неужели мне придется постоянно принимать таблетки от аритмии? Конечно, в этой ситуации надо проводить дообследование. Скорее всего, вы перенесли миокардит, как осложнение вирусной инфекции, после которого мог сформироваться очаг дополнительной электрической активности. После дообследования вам может быть предложена операция радиочастотной абляции. Моему мужу, ему 59 лет, при обследовании поставили диагноз стенокардии. Предлагают поставить стенд. Страшно как-то, все же это операция. Стентирование при стабильности на проводится в тех случаях, когда исчерпаны возможности консервативного лечения, а также когда при коронарографии выявляют серьезные изменения, чреватые развитием инфаркта миокарда. Разумеется, для ответа на ваш вопрос нужна детальная информация. Частота осложнений планового стентирования не превышает 0,1%. После инфаркта миокарда прошло уже 4 года. Чувствую себя прекрасно. Думаю, что организм восстановился полностью. Можно ли прекратить прием препаратов? Это прекрасно, что вы хорошо себя чувствуете. К сожалению, фоновое заболевание, атеросклероз, у вас остается. Постоянный прием препаратов – аспирин, статины, ингибиторы АПФ, бета-блокаторы – это ваша защита от повторного инфаркта миокарда. Помните об этом, пожалуйста. Через какое время после операции аорто-коронарного шунтирования мне можно будет приступить к работе? Все зависит от характера вашей работы. Если работа не связана с большими физическими нагрузками, то уже через месяц, а может быть даже и меньше, вы будете вполне трудоспособны. Если ваша работа связана с большой физической активностью, то этот вопрос надо решать с врачом индивидуально. В последние несколько месяцев меня мучает одышка при ходьбе. Чем можно облегчить состояние? Причин одышки довольно много, и далеко не всегда она связана с заболеваниями сердца. Одышка часто встречается при болезнях легких, при анемии, ожирении и ряде других болезней. Прежде чем лечить одышку, надо понять ее причину. Обратитесь, пожалуйста, к врачу. Самостоятельный прием лекарств, например, мочегонных, в некоторых случаях может быть опасен.